Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 4. Глава 32. Камень скверный. Часть 1. В болоте рептилии встретилось два игрока. Однако эти двое находились совсем в разных положениях. Первый стоял прямо и гордо, в то время как второй припал коленями к земле. Руки последнего держали скелеты воины, поскольку его глаза были испещрены колотыми ранами. «Ты... Я клянусь, что отплачу тебе сполна!» Стоя на коленях, он с ненавистью процедил сквозь зубы, напротив стоящему человеку. Стоящим игроком был, конечно же, Хуракан. Нося свою блестящую броню, Хуракан искренне ухмылялся проклятиями стоящего на коленях игрока. «Да, конечно!» Если ты хочешь принести мне еще парочку дорогих снаряжений, то приходи. Я буду ждать. Увидимся через сорок восемь часов. Спокойной ночи, сладких снов. После этого Хуррикан посмотрел на трех скелетов воинов, окруживших стоящего на коленях игрока. Хуррикан дважды щелкнул пальцами. Два скелета воина покрепче схватили руки игрока. А оставшийся скелет воина занёс меч над его головой. Удар! Удар! Как будто одного раза было недостаточно. Скелет Воин нанёс два последовательных удара, Хуракан же просто продолжал безучастно на это смотреть. Вместо бесчувственного, правильнее было бы сказать, что Хуракан уже забыл об этом сражении. Он только запомнил его порядок. Этот… пятнадцатый. Две недели прошло с того момента, как Хуракан прибыл в болото рептилий. После событий первых двух дней, Хуракан сосредоточился на повышении уровня. Результат был впечатляющим. За это время он поднял 7 уровней. Учитывая, что среднестатистическому игроку требуется 1 месяц, чтобы подняться с 20 уровня до 30, то скорость прокачки Хуракана была чуть быстрее топов. Однако, охота это не единственное, чем он занимался. Почти по одному каждый день он подвергался нападениям, и не раз, а целых 9 в общей сложности 15 игроков. Господи, это ведь даже не реал. И всего лишь для того, чтобы повыделываться перед девушками в VR-мире. Если им так нравятся девушки, то почему бы не поиграть в симуляторы или игры свидания? Хм, я так полагаю, что в полководце действительно трудно найти адекватных людей. Поводом для нападения была месть. Так, красавицы, что сблизить с Хуракана, чтобы его обмануть? Сами были обведены вокруг пальца. И вместо того, чтобы подумать над своим поведением они подговорили других парней отомстить ради их Хуракану. Ну что за кучка гадок. Ну, по крайней мере, их намки заманивания просто высший класс. Конечно, Хуракан ни капли не жалел о Содеянном. В любом случае, он их даже физически не тронул. Просто во время охоты произошел несчастный случай, что вызвали эти же девушки, а не сам Хуракан. На самом деле, Хуракан им очень помог, нежели навредил. В конце концов, он убил девятерых ящера людей, для них. В любом случае, он должен был быть вознаграждён. К сожалению, в полководце не было места логики. Если три красотки обвинили странного человека, носящего маску и кожаную одежду в нападении на них, то обязательно бы нашлось несколько людей, что поверили бы им. Конечно, у большинства из них чувство справедливости вызывало не их совесть, а их маленький возбудившийся друг. Их актёрское мастерство действительно на высоте. «Я бы не удивился, если бы в скором времени увидел их, как новоиспечённых актрис». «Конечно, Хуракан не мог с лёгкостью оправдать себя, но он не стал этого делать». «Ну, если быть честным, то я очень благодарен им», – усмехнулся Хуракан, смотря на запястье полегшего парня. «Именно по этой причине Хуракан не должен был оправдывать себя, без вариантов». Это обычный мусор. Но если присмотреться к его снаряжению, то он должен быть в середине тридцатых уровней. Значит, у вас снаряжение как минимум тридцатого уровня. Так что если мне удастся заполучить редкое снаряжение тридцатого уровня, то я, то сегодня вечером смогу за ужином насладиться мясом. Почему он должен говорить нет хотящему фарму у своего порога, не говоря уже о том, что с них выпадало великолепное снаряжение. Что ещё важнее, Хуррикан был силён, сражаясь с монстрами. Но он был чудовищно сильнее при сражении с людьми. К тому же с трудом ли найдутся хорошие игроки среди толпы идиотов, пытающихся порисоваться перед группой красавец. Конечно, Хурикан не забыл напомнить тебе. Если они продолжат докучать мне ещё недели-две, не меньше, то они должны будут заплатить достойную этому цену. Если я поймаю их снова, то отсеку им голову и сыграю с ними в футбол. Хуракан желал преподать им урок при первой же возможности, иначе он никогда бы не успокоился. В любом случае, по этим причинам болото рептилий, что считалось адом среди остальных игроков, Хуракану приходилось чуть ли не раем. Он быстро набирал уровни, к тому же к нему добровольно приходили люди, чтобы пожертвовать ему своим снаряжением. Лучшего охотничьего угодья просто не сыскать. «Спросите почему?» Хуракан снова почувствовал сожаление. Ведь скоро он должен был оставить болото рептилий. В конце концов, он не мог оставаться здесь вечно. Какая жалость. хуракан поднял свои часы и посмотрел на них. Он очень привык к этому месту и решил посмотреть, сколько ему осталось. Скоро ему пора уходить. Три уровня до того, как я покину это место. Надеюсь, я смогу побыть здесь ещё хотя бы пять часов, прежде чем подниму их. Тридцатый уровень. Это было текущей целью хуракана. Как только он достигнет 30 уровня, он планировал полностью обыскать болото рептилий, чтобы отыскать яйца в гнезде. Если он не найдёт его, тогда у него не будет выбора, кроме как двигаться к следующему месту. Он не мог долго топтаться на одном месте. Нет, он не был абсолютно уверен в области своего поиска. Однако даже если болото рептилий не будет местом выполнения его задания, то он в любом случае не расстроится. А если эта локация не является областью задания яиц в гнезде, то я собираюсь залить все видео, что здесь наснимал. Если бы это место не было тренировочным тестом, упомянутым о Химбри, то значит не стоило бы беспокоиться о тех подходящих Хуракану игроках. В этом случае было бы неплохо залить в сеть все отснятые видео. Куракан извлек бы выгоды из обеих вариантов. Думая об этом, уголки рта Хуракана поднялись в улыбке. После этого Хуракан потряс свой карман, переполненный часами. Это было давно. Почему бы мне мне обналичить свой налик? Толстый кусок мяса упал на раскалённую сковородку, и соблазнительный запах гари заполнил окружающий воздух. Можно легко предположить вкус горячего стейка по одному его запаху. Боже, как же давно это было! Анджи Юн не мог не улыбаться этому запаху. О, какая жалость, что я не могу заодно с этим выпить пивка! Два миллиона, пятьсот тридцать тысяч вон. Именно такая сумма денег сегодня пополнила его банковский счет. Он перевел все деньги, что имел до сегодняшнего дня, на свой банковский счет. Пожертвования с YouTube и деньги от продажи материалов с ящара людей. Конечно, все это лишь малая часть от его общей суммы. Все дело в выбитых часах. Я не могу поверить, что смог заполучить оружие редкого класса. К тому же 35 уровня. Оружие редкого ранга 35-го уровня было мечом. Один он стоил 800 тысяч вон. Я не могу поверить, что это было всё, что он смог сделать с подобным оружием. Что за пустая трата оружия? Всё равно, что раскидывать бисер перед свиньями. Именно благодаря этому оружию, сегодняшнее меню Хуракана сменилось с дешёвого кофе и глюкозных леденцов. На сочный обжаренный стейк. После долгой белковой диеты, Анджи чувствовал себя особенно счастливым. «Нет, я им благодарен, честно. Благослови их, Боже. Именно потому, что они потратили столько денег на игру. Я сегодня в состоянии и так пообедать. Если увижу их в следующий раз, я даже поприветствую их. Возможно, даже обниму». Улыбка на лице Куракана, казалось, никогда не пропадет. Анджи Юн был очень счастлив. Он чувствовал, как воспарил прямо в небеса. После приготовления стейка он поместил его в тарелку с макаронами и с салатом из картошки который купил в соседнем супермаркете. Большой глоток. Но лишь положив мясо в рот, он почувствовал себя на вершине счастья. И в этот чудесный момент его счастье… «Электронная почта». Всё было разрушено присланным ему электронным сообщением. «Я глава отделения разведки гильдии «Штормовые охотники». Хохвэ Маска Хуракан, я видел ваши видео на ютуб и был заворожен вашими навыками и талантами». Поэтому мы, гильдия «Штормовые охотники», хотели бы пригласить вас на официальную деловую встречу между 10.00 и 18.00 по корейскому времени, не считая обеда с 13.00 к 14.00. Скажите нам, когда вы будете свободны. Мы будем ждать вашего ответа. Что уж говорить, те, кто смог сделать тебе имя, загружая видео на YouTube, получали очень много внимания от различных групп, компаний по созданию видеоконтента, управляющих компаний и гильдии полководца, ну и так далее. Получить приглашение от одной из такой разведочной группы полководца было почетной медалью для ютубера. Такое предложение кого угодно счастливило бы. Однако, получив подобную почетную медаль, Анджин почувствовал лишь горечь. Штормовые охотники. Опять это проклятое название. Приглашение от их разведывательной команды не было чем-то неожиданным. Он уже получал предложение от управляющих компаний гильдии. Если ты не был слепым то легко мог понять Бэм, что сражения Анджиуна выбивались за рамки обычных игроков. Хотя большинство предложений поступало от безымянных гильдий, но он также получал приглашения и от хороших организованных гильдий среднего размера. Он даже получал вопросы о том, как прокачать некроманта силового типа. В этом плане это было действительно грандиозным событием. Хотя страничка Анджиуна на YouTube становилась популярной, но не до той степени, чтобы привлечь внимание одной из ТОП-30 гильзий. ТОП-30 гильдии топ были заняты переполкой сорняков среди полученных запросов. Они бы не стали сами отправлять кому-то запросы от своего имени. Даже захотя они это сделать, им помешала бы гордость. Именно из-за их гордости они бы с трудом пошли на подобный шаг. Однако он впервые получил предложение от одной из ТОП-30 Большая часть ютуберов полководцев немедленно бы с ним связалась. И были бы на седьмом небе от счастья. Однако Анджи помнил всё так же ясно, как вчерашний день. По крайней мере, с этой сукой я точно не буду идти рука в ручку. Почему он оказался здесь? Всё это произошло из-за штормовых охотников. И чё, Суэлин? Просто вспоминая её лицо, заставляла его скрежетать зубами. Ненависть, боль и отчаяние, что принесли ему она и остальные, всё так же ясно отдавались в закулках его сердца. Так что можно и не говорить о том, что Анджи Юн ни за что бы не принял их предложение. Даже если вы представите нож к моему горлу. Хотя не, я уже не раз бывал в этой ситуации. По сути, это предложение закинуло в мусорный контейнер его хорошее настроение. не больше, ни меньше. Эта сучка. По крайней мере, она знает толк хороших игрока. Анджи Юн немедленно удалил электронную почту. Затем он вернулся к еде. Однако он больше не наслаждался вкусом мяса. Он жевал его, словно пережевывал резину. А в его глазах проглядывалась угроза. Предложение штормовых охотников лишь подкинуло дров пламя гнева императора. А ан Юн помнил, с чего всё начиналось. Действительно, сейчас не время сидеть и наслаждаться мясом. ан Юн, не думай, что можешь спокойно расслеживать здесь. Просто потому, что получил немного денег. ан Юн уставился на стейк, нанизанный на его вилку. Действительно ли стоит сейчас сидеть и наслаждаться вкусом этого мяса? Если я не удовлетворен тем, где я сейчас нахожусь, то в таком темпе это мой предел. Анджи Юн, соберись, тряпка! Нет. Анджи Юн, его цель, это позиция номер один, стать лучшим в полководце. И чтобы стать лучшим, он должен задвинуть все остальное за рамки. Жизнь, полное богатства и славы, могут подождать, пока он не достиг своих целей а до этого момента он должен быть голодающим хищником. Анджиун встал с места и выкинул свой стейк с макаронами в мусорную корзину. Затем налил кипяченой воды и добавил горстку глюкозных леденцов в свой стакан. Лишь звуки чайника одиноко раздавались в этой тиши. Глава 33. Камин скверные. Часть 2. На 20-й день после прихода в болото рептилий, Хуррикан достиг своей цели 30 уровня. Вы получили уровень. В момент получения уровня. Вы получили титул «Охотник на рептилий». Он получил новый титул. Все потому, что он убил сотню ящеров людей к моменту достижения 30 уровня. Дальше. Ранг навыка. Ядро скелета увеличился до D. Ранг навыка. Метка демона увеличился до «Е». E. Ранг навыка. Шлем безумия увеличился до E. Три навыка одновременно увеличились в ранге. Титул «Охотник на рептилии» и достижение 30 уровня значительно его усиливали. Для Хуракана звуки этих оповещений были словно хором небес. С каждым новым оповещением он чувствовал, как возвышался к небу. Хуракан, дрожал от волнения, плотно зажал свои руки. Да, все правильно. Все для великого палача, Хуракана. По правде говоря, даже Хуракан был удивлен своими текущими успехами. «Не могу поверить, что я побил свой прошлый рекорд на 4 дня». В прошлом, для того чтобы подняться с 20 уровня до 30, у него ушло 24 дня. В течение всех 24 дней он играл в полководец, словно ходячий мертвец. Не говоря уже о том, что он был не один. Тогда он был с Ким Донг Су, своим самым доверенным другом. Хотя они не считали так поначалу, но после достижения 30 уровня, они стали верить, что смогут добиться хорошей жизни благодаря полководцу. Любые сомнения, что они имели, превратились в уверенность. И это было обоснованно. Ведь для усердного игрока потребовалось бы 30 дней, для того чтобы преодолеть рубеж с 20 уровня по 30 уровень. Но ему удалось сделать это за 24 дня. Разница в 6 дней – это разница в 20%. Всё равно, что разница между бегунами пробегающих 100 метров за 10 секунд и за 8 секунд. Но Хуракану удалось сократить это время ещё на 4 дня. 20 дней. Хотя это не новый рекорд, но по крайней мере этот результат выше текущих топ-100. Он был очень этому рад, ведь это доказывало верность его выбора и означало, что он может работать гораздо быстрее топов начавших 10 месяцев назад. Хурака набрел уверенность. «Все правильно, я красавчик!» И одновременно ворчал. «Я ведь могу теперь поесть мясо, не так ли?» Все из-за выброшенного дорогого стейка пару дней назад. Вообще, он сильно пожалел о задеянном, когда начал принимать свою протеиновую смесь. Но, как всегда, для сожалений было слишком поздно. «Эх, я такой идиот». Хуррикан выбросил эти болезненные воспоминания из своей головы. «Хм». В это же время Хуррикан заметил, как где-то вдалеке что-то мелькнуло. Без колебания Хуракан вернул скелета воина в форму ядра и собрал их. А затем скрылся между деревьями. «Найдите его!» Именно в этот момент скрывающиеся до этого игроки стали выбегать и направляться к тому месту, где стоял Хуракан. «Мы должны найти его! И быстрее! Игроки в спешке кричали. Сидевший на корточках позади дерева Хуракан наблюдал за кричащими игроками, это был его новый знакомый. Снова этот умственно отсталый. Это был игрок, который пришёл отомстить за трёх красавец, а после был раздавлен Хураканом. На этот раз он пришёл с двумя компаньонами. Ох, подарочки для моего 30-го уровня отрастили ножки. Эти гости не могли расстроить Хуракана, так что Хуракан медленно показался. Я здесь. Спасибо, что снова пришли меня навестить. После выхода из укрытия, Хуракан помахал рукой, чтобы его заметили. Он был абсолютно уверен. В том, что он в одиночку сможет позаботиться об этом трио. Нет, теперь Хуракан был не один. Сейчас с ним четыре подчиненных скелета, заслуживших абсолютного доверия. У него не было причин для беспокойства. «Если повезет, то сегодня я снова отведаю стейк. В этот раз я его не выпрошу. Неважно, что произойдет. Ха! Не могу поверить, что сделал что-то настолько тупое». Сейчас на коленях в болоте стоял один парень. Его глаза были в полном беспорядке. Словно после пыток находился он приблизительно в метре от Куракана. «Позволь мне спросить кое-что». Те шлюхи пообещали тебе поцелуй в реале, если ты меня поймаешь. Или вы подписали контракт на засос. Иначе я не могу понять, какого хрена ты снова здесь. На вопрос у Куракана слепец не ответил. Только не говори мне, что ты действительно рискуешь своей жизнью ради какого-то поцелуя, серьезно? Я имею в виду жизнь полководца. Конечно, не такая цена, как реальная, но все же она того не стоит. Так что поведай мне, тебе действительно больше нечем заняться. «Сукин ты сын! Ты думаешь, что сможешь уйти после всего этого?» На дразнящие вопросы Хуракана парень ответил ему лишь угрозами, приходя в ярость. Конечно, его угрозы ничего не значить для Хуракана. На его счету это уже не впервой. Хуракан усмехнулся. После этого Хуракан показал указательным пальцем на его левое запястье. И затем скелет-воин рубанул по ней мечом. Скелету не удалось отрубить её за один раз. В конце концов он носил толстые стальные перчатки. «Удар! Удар!» Скелет-воин махал своим мечом, словно рубил деревья. После нескольких ударов, испуская искры во все стороны, он всё-таки отрубил тому руку. Хуракан схватил отрубленную руку за запястье, снял часы и положил их в карман. «На этот раз я позволю тебе жить». После этого Хуракан ушёл, не нанося последнего удара. «Пора уходить отсюда!» В болоте рептилий он привёл время с пользой. Так что подошло время закругляться. Что более важно, здесь было еще множество тех, кто искал смерти хуракану. Они даже сгруппировались против одного единственного игрока и все лишь ради того, чтобы повыделяться перед парочкой красавец. Они относились к тем людям, для которых методы не важны, лишь бы достичь желаемого. Они преследовали бы его ради мести и могли даже топа нанять. В полководце деньги многое решали, поэтому хуракану следовало закончить все свои дела и оставить болото рептилий. К тому же болото репсили больше не выгодно для Хуракана. Пусть оно соответствовало его уровню, но с его способностями он мог охотиться и на более высокорвеневых локациях. Осталось всего одно незавершённое дело. Если я не смогу найти яйцо за эти три дня, то мне придётся отступить. Задание яйцо в гнезде. Хуракан поставил три дня, как крайний срок. В течение этих трех дней он бросит все свои силы на его поиски. Если у него ничего не получится... Тон то сдался бы и перешел бы к следующей локации. Если он ее не найдет и там, то верным было бы вернуться обратно в болото рептилий. Также Хуракан собрал всю информацию касательно яйца в гнезде и провел ее анализ. Оно называется «Яйцо в гнезде, но я уверен, что речь идет не совсем об обычном яйце. Хуракан предполагал, что искомое не являлось ни яйцом, ни гнездом. Это задание является частью скверненного графа. Значит, все как-то связано со скверной. Возможно ли, что яйцо подвержено скверням? Тогда тогда что означает гнездо? Яйца монстра, подверженного воздействию силы скверны. Для заметки, яйца еще людей были очень трудно найти. Всё потому, что они являлись отдельными обработанными деталями, а не монстрами. Поэтому искать их следовало словно сокровища. Поэтому Куракану ещё нужно было их найти. К тому же, оно вряд ли относится к обычным яйцам в гнездах еще людей. Как говорилось прежде, всё было так или иначе связано со скверной. Ахимбри не дал бы ему столь простое задание, как принести ему яйцо из обычного гнёздышка. Куракану было нужно специальное яйцо из специального гнезда. Если бы мне только удалось обнаружить осквернённого монстра. В данном случае ключевым моментом является монстр с титулом осквернённый. С этим можно было гарантировать их причастие к заданию осквернённого графа. Однако, неважно сколько бы информации Хуракан не перерыл о болоте рептилий и замке Бэнкс, ему так и не удалось ничего обнаружить о мутировавших монстрах. Самой странной историей был сам Хуракан. Очень странный некромант наводил беспорядки в болоте рептилий. Даже если бы кто-то и нашёл мутировавшего монстра в болоте рептилий, то маловероятно, что он поделился бы этой информацией в сети. В конце концов, столь редкие монстры роняли редкие материалы для крафта. Так что обнаруживший, скорее всего, сам попытается его убить. В ином случае, он просто продает информацию о своей находке. Доверять информации на сайте фанатов для решения этой проблемы тоже было бессмысленно. Это ничем не отличается от покупки лотерейного билета. Так что на данный момент у него есть только один ответ. Время делать ноги! Дерьмо! Хурракан изо всех сил делал ноги, ведь позади него бежало 10 игроков. Поймайте его! «Не позволяйте ему уйти снова!» Слыша озлобленные голоса позади, Хуракан покрепче сжал зубы. «Боже, прокляни этих имбезилов! Их не смущает страдать подобной хернёй из-за кучки девиц! Блять!» Все они пришли за Хураканом. Понимание, что в одиночку им с ним не справиться, они решили объединиться в группу. Конечно, маловероятно, что они сами пришли к этому выводу. Скорее всего, сучка Илья и другие две шлюхи помогли им в этом вопросе. В любом случае, сейчас в их группе насчитывалось 10 человек. Это слишком много даже для группы идиотов, чтобы быть обманутыми девушками. И эта группа сформировала план по поимке Хуракана, и на текущий момент это его реализация. Хуракан бежал. Неважно, насколько был силен Хуракан, ему не под силу справиться с группой из 10 человек, равных или даже выше его по уровню. А Хуракан не желал умереть смертью храбрых в бою. Единственный ответ – бежать. К счастью, было три фактора, что гарантировали спасение Хуракана. Во-первых, Хуракан был некромантом силового типа. Во-вторых, он знал каждый закоулок болота рептилий. И в-третьих… «Ты, гребаный ублюдок!», в самых критических ситуациях «Вызов скелета Воина!», – он смог призвать козла отпущения. Вызванный скелет Воин быстро заблокировал путь преследователям. Вызванный скелет Воин быстро заблокировал путь преследователям Хуракана. Как только скелет Воин появился, мечники, что бежали за ураганом, замахнулись мечами в сторону скелета. Взмах. Хотя он избежал первого меча. Раскол. Меч второго мечника всё-таки сломал его лопатки. Глухой удар. Это он блокировал удар третьего мечника своим щитом. Раскол. Но следующий удар первого мечника сломал ему шею. Голова скелета Воина упала на землю, и его отставшее тело послужило грушей для битья обозлившихся преследователей. Глядя на убывающую мануум, Хуракан произнёс, «Вы посмели обойтись так с моим слугой?» Хуракан прикусил свои губы. Смерть была нормальной для скелета воина, так что было бы странно так выражаться по этому поводу. В конце концов, скелеты воина были неживыми монстрами. Однако, несмотря на всё это, Хуракан испытывал негативные чувства, наблюдая за разрушением своих скелетов. Скелеты воины были его верными слугами. Они никогда не предавали его, и они счастливо жертвовали своими жизнями ради него. Хотя всё это происходило из-за комплектации их и ИИ Хуракана, что испытал горький вкус предательства. Поэтому он относился к ним как к верным слугам и своим товарищам. Так что кровь Хуракана была слишком горяча, чтобы не гневаться при их кончине. «Вы, ублюдки! Я запомнил ваши лица, просто подождите, скоро я приду собирать долги!» «Внезапно...» «Ха?» Хуракан вздрогнул. Что это? Всему причиной послужила окружающая местность. Он никогда не видел подобного ландшафта прежде. До сих пор Хуракан прогуливался по болоту рептилий, как по своему заднему дворику. Так что здесь не было места, о которых он не знал. Не имеем представления об окружающей местности, он потерял бы своё преимущество. Хуракан напрягся. Сброс? Область события? Если эта местность была той, о которой он знал, то вполне возможен перезапуск полководцы, растения и прочая живность имели свои позиции. Игроки использовали эту функцию, чтобы срубать деревья и выспахивать землю. Поэтому области изменялись в зависимости от ситуации. Но если в соседних областях отсутствовали игроки, то через определенное время область возвращается к своему исходному состоянию. Область события очень походила на такие изменения. Эти области изменялись для проведения определенного рода событий. В этих случаях можно было встретить определённых монстров или инсподземелья. В любом случае Хуракан сконцентрировался на окружающей среде. Попав в новую область, он не знал в каких местах болото было глубже, какая часть подходила для сражения или откуда можно было пересекать болото. Перед глазами Хуракана предстало чёрное болото, и в момент когда он увидел его, Хуракана окутало чувство опасности. «Если я пойду туда…» что добром это не закончится. Хуракан бросил одно ядро скелета к болоту, а затем трижды щелкнул пальцами. После появления в черном болоте скелет воин, стал пытаться танцевать, ведь его ноги были погружены в болоте, а Хуракан между этим скрылся. «Какого черта?!» Виде скелета воина, танцующего в черном болоте, привело преследователей в бешенство. «Этот чертов некромант! Он играется с нами!» Они уже были раздражены Хураканом. Но теперь их гнев достиг своего предела. Конечно, мечники сразу направились к нему. Они вошли в болото и стали беспощадно крушить скелета воина. Затем кто-то высказался. Не убивайте его, просто вредите ему так, чтобы чертов некромант лишился своей маны. Некроманты бесполезны без своей маны, так или иначе. После этих слов трое мечников в болоте и кивнули головами. А священники и маги вместе со стальной группой мечников стояли настороже. Их целью был странный некромант. Уже будучи убитыми им, они понимали, что нужно всегда находиться на чеку. Внезапно… Хм… Священник, что полностью сосредоточился на чёрном болоте, моргнул глазами, словно что-то обнаружив. Что это?! Он что-то заметил. Очень быстро, монстра 6 метров длиной, переплывал чёрное болото. Сссссссссссссссссссссс. Монстр высвободил освободил звук и приближалась к мечникам, что разбирались с танцующим скелетом воином. Осторожь! Прежде, чем священник выкрикнул предупреждением, <vadakkanappa> Огромная ящерица вырвалась из черного болота, и с широко разинутой пастью она целиком заглотила одного из мечников и снова скрылась в болоте. Один из них исчез в мгновение ока. Ага! Что только что произошло? В этом неожиданном повороте событий Все наблюдатели замерли на месте. Только скелет воин продолжал танцевать. Единственный незапаниковавший скрылся неподалёку от них и наблюдал за всем происходящим. Это, конечно, был Хуракан. В момент, когда он мельком увидел монстра, Хуракан не мог не нахмуриться. Дракон-рептилоид. Не говорите мне, что гнездо это логово дракона-рептилоида. Как у монстр-босса сорокового уровня, его защита, выносливость и атака – в несколько раз превышали обычных монстров глава 34 камень скверные часть 3 характеристики монстр боссов сильно превосходили обычных монстров игроки формируют группы из трех и более человек охотясь на обычных монстров а для охоты на монстр босса формируются более многочисленные группы именно это именуют рейдом. монстр боссы появляются по-разному есть те кто появляется только на определенных территориях Область события. После смерти босса, он возрождается через случайный промежуток времени. Последний рейд на дракона-рептилоида происходил одну неделю назад. Так что его появление в области события было обычным делом. Хотя было очень странно. Хуракану и его десяти преследователям попасть сюда. Это было удивительным совпадением. Только одного Хуракан не мог понять. Черное болото. Оно всегда было таким. Все дело в Черном болоте. Так как он стремился добраться до 30 уровня, именно в болоте рептилий, то Хуракан естественно знал о драконе рептилоиде. Он периодически проверял информацию о нём. Также частенько давались объявления о начале рейда, где просили игроков воздержаться от вмешательств, чтобы не мешать набегу. Всё время, что Хуракан провёл в болоте рептилий, он тоже обходил рейд области на дракона рептилоида. Но он удостоверился, что собрал всю информацию о драконе рептилоиде. Также и о местностях, в которых тот появляется и чёрное болото там не фигурировало. Другими словами, чёрное болото перед ним было особым случаем. «Может ли это быть…» В его голове мгновенно пронеслось задание Охимбрии. Упомянутое Охимбрии яйцом. Вероятно, будет яйцом в логове дракона рептилоида. Только подумав об этом, Хуракан уже было хотел выматериться вслух. «Не может быть!» Это было просто слишком абсурдно. Он ожидает, что я справлюсь с монстром, для убийства которого собирают рейд из 20-40 уровневых игроков? И заберу яйцо из его логова? Трудность рейда на дракона рептилоида была невысокой. Он был относительно легким монстр-боссом. Но даже так осилить его в одиночку невозможно. Для начала, монстр-босса не разрабатывалась для убийства соло-игроками или мелкими группами. Учитывая, что Ахимбри так просто выдал ему подобное задание, то это оправдывало жгучее желание Хуракана его проклять. В любом случае, сейчас у Хуракана есть шанс. Конечно, Хуракану будет очень тяжело его одолеть. Однако это возможно. Хуракан всегда сражался с монстр-боссами выше себя по уровню, и у него был большой опыт сражений сражениях с ними. Он имел больше навыков и опыта, нежели у любого ветерана и проигрока. Ну а поскольку Дракон Рипсилоид был одним из наиболее легких монстр-боссов, то у Хуракана имелась возможность его убить. Однако это все равно было невероятно опасно. Шанс на успех составляет менее 10%. Так что ответ очевиден. Да нахер оно мне надо! Это не стоило того, чтобы рисковать своей жизнью. Вместо этого была другая возможность. Хм. Хуракана уставился на девяти стоящих в изумлении игроков, хотя они были потрясены пропажей одного из своих товарищей, унесённым Драконом Рептилоидом. Но это не заняло много времени, прежде чем они отступили назад и приготовились, Вскоре от изумления они перешли в состояние боевой готовности и сконцентрированности. Ну, хоть какие-то основы в них заложены. Хотя они и были идиотами, что были обмануты кучкой девушек и потеряли свое время и снаряжение Хуракану. Но они имели 30-е уровни. Добираясь до этого уровня, они неизбежно сталкивались со множеством опасностей и сражениями. Даже не зная лучшего плана действий, они инстинктивно понимали, что нужно делать в первую очередь. «Чёрт побери! Всем собраться!» Один из них пришёл с себя первым, организовал свои мысли и отдал приказ. «Это дракон-рептилоид! Ты хочешь с ним сразиться?» Кто-то высказал свои сомнения. Вообще, это был глупый вопрос. Если бы он испытал тебя в сражении, то подверг бы сомнению саму мысль о сражении. «Даже если мы планируем отступить, нам всё равно требуется собраться!» «А почему бы нам не попробовать? Что если выложиться на полную, то у нас в девятерых появится шанс?» Один из участников высказал несколько смущающее предложение. Хурракан ухмыльнулся, услышав издалека их разговоры. «Идиоты, вы меня-то не можете поймать, а уже на дракона-рептилоиды замахиваетесь». В это же время два мечника, что стояли в болоте, повернулись и стали медленно выходить. Они понимали, что если подвергнутся нападению в болоте, то маловероятно, что они смогут хотя бы ответить на что-то и уйти. Так что выбор был очевиден. «Ты мой!» Наблюдая за всем этим, Хуракан не мог отпустить их так просто. Хуракан дважды щелкнул пальцами. Взгляд в глазах танцующего скелета изменился. В них горело желание сражаться. И к скелету воину – шлем безумия. Хуракан подлил побольше топлива, чтобы сильнее разгорелось его пламя. Костяной доспех! А чтобы пламя горело подольше, он подкинул дров. После заклинаний Хуракана наряду с алым блеском в глазах у скелета воина, из головы выросло два рога. Его густая грудная клетка начала заполняться, и на её месте, подобно броне, выросли костиные пластины. После этого скелет-воин быстро устремился к двум игрокам, что повернулись к нему спиной. Со всей своей агрессией, усиленной шлемом безумия, скелет-воин стремительно приближался к двум игрокам. «Осторожно!» Увидев это, кто-то предупредил двух мечников. Два мечника тут же обернулись, чтобы узнать, что случилось. «Дерьмо!» Скелет воин был уже на расстоянии двух вздохов от них. Не имея выбора, один из мечников вынул свой меч и с горечью в голосе прокричал «Я возьму его!» «Спасибо!» Он решил пожертвовать собой, а другой от души отблагодарил его, продолжив свой путь. Семь оставшихся игроков внимательно за всем наблюдали. «Давайте поможем!» «Маги, подготовьте свои изглинания!» «Священники, приготовьте лечить!» На данный момент они полностью сосредоточились на спасении своих союзников. Видя это, Хуракан усмехнулся. Это должно быть их первый рейд-босс. Спасение этих парней наименьшее из ваших забот. Как будто отвечая на насмешки Хуракана, дракон-рептилоид появился с правого фланга от этой группы. Когда Хуракан заметил это, он быстро бросился вглубь болота. Каково самое главное при набеге на монстр-босса? На этот заданный вопрос каждый ответил бы по-разному. Некоторые ответили бы, что присутствие хорошего мага, танка, что хорошо притягивал бы агр, атакующие, что хорошо сражались бы на передовой, или священники, что поддерживали бы остальных. Однако те, кто участвовали в бесчисленных рейдах на монстр-боссов, не беспокоились о подобных пустяках. Они ответили бы по-другому. Устранение сторонних переменных. Под переменными подразумевались любые агрессивные игроки или монстры, не относящиеся к монстр-боссу. Именно поэтому завлечение было очень важно. Прежде чем начать охоту на монстр-босса, Квалифицированные гильдии или рейд-группы сначала заманивали сторонних монстров подальше от босса. Вспоминая абсолютно агрессивного скелета Воина, он был самым большим и самым худшим переменным. К тому же, был он необычным скелетом воином. Скелет Воин находился под эффектом шлема безумия, Е-ранга. Скелеты Воины с такими характеристиками обычно вызывались некромантами на 40-ом уровне. К тому же, скелеты Воины ежедневно приводили тренировки с Хураканом один на один, что только ухудшало позиции врагов. Их способности, их уклонения далеко превосходили те же возможности обычных скелетов воинов. Средний мечник или ниже не справился бы с подобным. «Чё побери этого скелета!» Мало того, что он легко уклонился от любых нападений, но он также контрретковал в ответ. Против такого противника мечник пускал в ход каждое ругательное слово в своем арсенале. А в это время дракон-рептилоид продолжал приближаться к семи игрокам. Сгруппировавшись, словно кегли для боулинга, Замечая дракона-рептилоида, у них не было выбора, кроме как разбежаться. Иначе при столкновении их бы всех разнесли. К сожалению, всё было не так просто. Всё потому, что они слишком долго отвлекались скелетом-воином. В конце концов, одного из священников дракона-рептилоид всё-таки проглотил. БЛЯТЬ! Пока он исчезал во рту дракона-рептилоида, священник дико закричал. Это было в пределах нормы. Практически во всех рейдах присутствовала отборная брань самого разного рода. Между этим скелет-воин загнал своего противника в угол. Получив приказ своего хозяина, он не показывал признаков отступления. После наблюдения за скелетом-воином, бежавший до этого мечник, что спасся благодаря жертве своего товарища, остановился. Счет побери!» На суше семь его союзников вступили в схватку с драконом-рептилоидом. В этом случае следовало бы пойти и спасти своего товарища самому. Думая об этом, мечник развернулся и побежал в обратном направлении, по грязному болоту. Внезапно в спину игрока, что заряжался со скелетом-воином, прилетела шаровая молния. Мечник, что бежал спасти его, остановился в ошеломлении. «Ты чё творишь?» И э, «Извини, это моя ошибка!» Маг, что попытался помочь, в итоге попал по своему же мечнику. «Ты умственно отсталый идиот! Смотри, куда кидаешь свои закорючки!» Мечник сердито начал орать на своего союзника. Типичная ситуация неудачи. У монстров имелось разные способности в зависимости от их типа. Самыми сильными среди них были монстры драконьего вида. Монстры драконьего вида создавали гнезда, так называемое логово. В этом логове имелось сокровище. С самого начала там располагались различные материалы, а после убийства игроков они собирали выпавшие из них материалы к себе в логово поэтому находились игроки, что вместо сражения с монстрами просто прокрадывались к нему в логово. Так сказать, уводили добычу из подноса. Подобное часто происходило в полководцах, учитывая низкий риск и высокую прибыль. Этого можно было ожидать. Пусть это была очевидная кража, но наказание за этим всё равно не последует. К тому же, видео подобных краж имели свою аудиторию, хоть и не такую большую, как у самих рейдов. В конце концов, приключения со спрятанными сокровищами часто использовались в качестве сюжета фильмов. Индиана Джонс – тому яркий пример. Хурракан тоже имел подобный опыт. Поэтому Хурракан, оставаясь на высоте, перепрыгал с дерева на дерево, словно обезьяна, ища логово дракона-рептилоида. Двигаясь, Хурракан вызвал скелета воина и оставил его стоять в болоте. Он служил приманкой и предупредительным сигналом. Если бы на скелета воина напали, то мана Хурракана начнёт испаряться. И это даст ему понять, что дракон рептилоид уже в пути. Спустя приблизительно 15 минут после начала поисков, Хуракан… Отлично! Хуракан заметил нечто похожее на дамбу бобра. Большое гнездо оставляло приблизительно 400 квадратных метров, что было сопоставимо с загородным домом. Хуракан, словно скалолаз, стал подниматься в гнездо. В гнезде нашлось несколько материалов, металлов и драгоценных камней. Среди них… Действительно ли это яйцо? Кое-что напоминало яйцо. Разве это не камень? Однако оно было больше похоже на камень, нежели на яйцо. Овальный камень, если быть точнее. Даже Хуракан немного запутался. Он думал, что найдя его, сможет изменить его в монеты и поместить их в карманы. Но так как он не мог изменить это яйцо в монеты, он мог просто обернуть его и закинул себе за спину. Затем он поспешил скрыться из логова. В тот момент манна Хуракана начала исчезать. Это послужило сигналом к тому, что скелета воина, которого он оставил, чтобы отвлечь девяти игроков, убили. Хуракан плотно сжал свои челюсти. У него все еще осталось незаконченное дело. К тому моменту, когда Хуракан вернулся на поле битвы, оно находилось в полном хаосе. Признаки сражения Даркона-Рептилоида отразились по всей местности. Отброшенных магами заклинаний всюду полыхал огонь. Среди этого огня Хуракан заметил отблеск часов. Хуракан осмотрел весь этот хаос и заметил кое-что, что избежало глаз Дракона Рептилоида. Что произошло? Это был оставшийся в живых. Он был единственным оставшимся в живых, потому что затерялся среди своих мёртвых союзников. А так как Дракон Рептилоид внезапно отступил, он смог выжить. Это было вызвано входом Хуракана в логово Дракона Рептилоида. В некотором смысле Хуракан был его спасителем. Конечно, об этом этот игрок знать не мог, а даже узнаю он об этом, то всё равно не стал бы смотреть на Хуракана как на своего спасителя. В любом случае, этот игрок находился в шоковом состоянии и находил текущую ситуацию абсолютно абсурдной. Более 10 игроков собрались в группу ради мести. Подобные вещи были очень редки даже в полководце. Поэтому он был уверен, неважно насколько удивительным был Хуракан, он не смог бы одолеть сразу десятерых поэтому никогда бы он не подумал, что всё примет такой оборот. Он даже не мог рассердиться, он был просто потрясён. И молча уставился на Хуракана. С другой стороны, Хуракан осмотрел его руку и цвет его лица. Отравлен. Вероятно, ядом дракона рептилоида. Правая рука игрока стала чёрной словно уголь, а на лице проглядывались неблагоприятные очертания. Будь рядом священник, то он смог бы мгновенно исцелить, но таких рядом не было. Если оставить всё как есть, то он, несомненно, умрёт. Конечно, если он захочет родиться, то у него мог бы появиться шанс. В конце концов, загнанные в угол люди всегда самые опасные. И несмотря на всё это, Хуракан всё же приблизился к нему. Полководец, словно настоящий ад. Ты так не думаешь? Он сводит с ума в самых неожиданных местах. Умирающий Грух внимательно посмотрел на приближающегося к нему Хурракана. Выглядел он не очень. С одной стороны, он хотел ударить Хуракана, даже если это ускорит его смерть. С другой стороны, он давно потерял надежду. Он чувствовал, что всё, чего бы он ни сделал, будет напрасным. Ублюдок! В конце концов, это было всё, что он сделал. Наблюдая за игроком перед собой, Хуракан поднёс указательный палец к своей маске. Давай воспользуемся данной возможностью, чтобы хорошенько запомнить одно очень важное правило. Видишь эту маску? Запомни её. И когда увидишь её снова, беги. Ведь если я увижу тебя первым, я заставлю тебя повторить сказанное тобою словам. В этот момент игрок с яростью поднялся и замахнулся кулаком в сторону Хуракана. Однако... Удар! Хуракан избежал его кулака и вонзил клинок ему в глаз, который можно было заметить в прощелине между его шлемом. И не раз он был беспощаден и словно машина наносил один удар за другим. Скрежет! Вытаскивая свой клинок, Хуракан задевал шлем, заставляя металл издавать неприятный визг. Этот звук, что слышал только Хуракан, был ужасающий. Игрок давно уже принудительно вышел из игры, и даже зная это, Хуракан продолжал месить его. В конце его труп оставил, оставляя за собой лишь его часы, которые Хуракан быстро забрал. «Если он продолжит донимать меня после этого, то это война!» Это было тем, чему Хуракан научился в прошлом. Сражаясь с гильзей штормовых охотников и маской, предавшим его, просто убить их недостаточно. Он должен был заставить их забыть о полководце навсегда. Конечно, Хуракан пока этого не достиг. Он знал, что вскоре за ним придёт другая группа. В «Следующий раз, когда я тебя увижу, я снова убью тебя». Хуракан ещё раз повторил о своей мести и их наказании. А затем обернулся и посмотрел на чёрное болото. Он долгое время смотрел на него. Вскоре он повернулся и на максимальной скорости побежал в противоположную от нее сторону. Пока он бежал, он начал искать гильдии или рейд-группы около замка Бэнкс. Найдя их, он связался с ними. Дракон-рептилоид повторно возродился в болоте рептилий. Я продаю его точное местоположение за 100 долларов. Несколько минут спустя он получил ответ. Номер счета Это было его последним делом в болоте рептилий. Глава 35. Скелеты, охотящиеся на скелетов. Часть 1. В тот момент, когда Хуэркан забрал яйцо, он начал без передышки бежать к замку Бэнкс. Быстрее! Ещё быстрее! Как только он прибыл, Хуэркан быстро переоделся и направился к Ассоциации Завоевателей. Замка Бэнкс. Затем он быстро направился к комнате Эхимбрием. «Что это сейчас было?» «Только что кто-то побежал наверх!» У Гиена на обочине не было возможности даже шелохнуться. Причина спешки Хуракана была проста. «Я должен прибыть быстрее, прежде чем они сядут мне на хвост!» Тест Ахимбри проводится в болоте рептилии, и Хуракан прошёл этот тест. Если подошедшие до этого игроки снова заметят Хуракана, то они начнут действовать. Поэтому Хуракан желал побыстрее закончить все дела с Ахимбрием прежде, чем они начнут искать игрока, получившего задание Ахимбри. Хуракан быстро прибыл на этаж Ахимбри и быстро сбежал в его комнату. Хлопнув дверью, Хуракан поставил яйцо на стол Ахимбри и тут же успокоился. Ахимбри просто спокойно за ним наблюдал. Только спустя какое-то время он начал говорить. «Ты прибыл быстрее, чем я ожидал!» Ахимбри проговорил это спокойным голосом, на что Хуракан склонил свою голову. «Я старался изо всех сил!» Пусть он и ответил так, но внутренний Хуракан посильнее сжал свои челюсти. «Быстрее, чем ожидал? Даже при том, что это заняло 20 дней?» Хуракан направился в болото рептилий сразу же после получения задания от Ахимбрии и провёл там следующие 20 дней. Хотя большую часть времени он потратил на получение уровней ради выполнения задания Ахимбрии, но Хуракан, несомненно, пробыл там 20 дней. И Ахимбри сказал, что это было быстрее его ожиданий. «Что за сумасшедшая игра?!» Понятие невообразимое в любых других играх. Означало «полководец». Но Хуракан быстро навострел уши и затёр все случайные мысли. Он не хотел попустить ни единого слова, сказанного Ахимбрием. Он должен был это сделать. Не каждому давалась подобная возможность – поучаствовать в основной сюжетной линии. Вообще, этот тест не был тем, с чем Хуракан смог бы справиться в одиночку. Даже найди он дракона-рептилоида, у него не было бы возможности одолеть его в одиночку. Для начала, ты хорошо поработал. Спасибо, сэр. Я хочу спросить у тебя, знаешь ли ты, что это такое? Словно читая мысли Куракана, Ахимбри сразу же перешел к делу. Нет. Я называю его Камнем скверные. Так вот что это было. Куракан наконец-то понял, что он принес. Камень Скверны. Оно играло ключевую роль в основной сюжетной линии об Осквернённом графе. Хотя он слышал историю о Камне Скверны, но видит он его впервые. Кто мог бы подумать, что именно его мне придётся найти? До своего возвращения в прошлое, он не мог даже наблюдать за ходом выполнения заданий основных сюжетных линий об Осквернённом графе или о Моральном принце. В течение всего этого времени он был занят поднятием своего уровня и записями своих видео. Если все действительно так, Уракана внезапно переполнили ожидания. Причина, по которой он помнил о камне Скверны, являлась в том, что это был специальный материал для создания уникальной хроники. То есть, точно такой же, как ожрели последователя скверные. Конечно, он не мог использовать его прямо сейчас. Куракан просто не мог вспомнить всех деталей среди туманных закоулков памяти. Он лишь помнил, что это был довольно сложный процесс, и сейчас у него не было возможности этого сделать. В любом случае, если все сходится, то на его голову упало еще одно целое состояние, точно такое же, как и ожерели преследователя скверные. И если Ахимбре отдаст камни скверных уроканов, то позже он смогу продать его за огромные деньжищи. Хуракан был немного напряжен, словно он купил лотерейный билет стоимостью 100 тысяч вон и наблюдал за розыгрышем в прямом эфире. Не зная обо всех мыслях Хуракана, Ахимбре продолжил говорить. Из-за подобных камней скверны, монстры подвергаются воздействию силы скверны и начинают создавать проблемы окружающим. Тогда мне нужно найти виновника и наказать его. Я непременно сделаю это. Возможно, я недостаточно силен, но я обязательно выведу виновников на чистую воду. Поторопись и дай мне уже следующее задание. Умолял в своем Ракан. в это же время. Ты недостаточно силен. Ахимбри вылил ведро холодной воды на голову Хуракана. «Что?» А после этого... «Но у тебя есть потенциал. Сейчас самое важное для тебя – это не сражение с ними, а обретение силы!» «Задание. Учение Ахимбри 2. Начинается!» И сразу после этого он вылил на него ведро кипяченой воды. «Ничего себе!» Хуракану едва удалось не закричать об этом вслух. «Учение Ахимбри...» Очередная книга навыка! Но терпение Хуракана… Вы получили титул «Ученик Ахимбри». Что?! Быстро лопнуло последнее очередное оповещение. Хуракан машинально подкинул руки вверх и выкрикнул. Казалось, словно он хотел обнять Ахимбри от счастья. Наблюдая за действиями Хуракана, Ахимбри серьезным лицом наклонил свою голову. Что это значит? Этот момент охладил пыл Хуракана и вернул его к действительности. Ах, это... Это было еще одним позорным моментом Хуракана в истории полководца. Учение Ахимбри 2. Ранг уникальный. Ограничение по уровню выше 30 -го. Описание. Посетите Ахимбри по достижению 40 уровня. Награда. Книга навыка. Кольцо преследователя Скверны. Ученик Ахимбри увеличивает классовые характеристики на 3%. После прочтения двух последних оповещений им, Хуракан дрожал от радости. Боже мой, я действительно получил здесь титул ученика Химбри. Об этом титуле мечтали все маги, ведь оно поднимало классовые характеристики в процентном соотношении. Вместе с титулом восходящей звезды у Хуракана теперь имелось 6% увеличения классовых характеристик. И это не всё. Это означает, что по достижению сорокового уровня «Я получу ещё одну книгу навыка!» У него был шанс получить книгу навыка, подобную шлему безумия. И «Я всего-то должен достичь сорокового уровня!» Как только Хуракан достигнет сорокового уровня, всё это станет его. Мало того, что он сможет выучить призыв Голема, о котором он так давно мечтал, так он ещё и уникальный навык получит. К тому же, у него появится возможность приступить к следующему заданию из основной сюжетной линии. А лишь об одном он сейчас волновался. В каком месте сможет быстрее всего прокачаться с 30 по сороковой уровень неверный ответ у хуракана ушла всего секунда размышлений мертвая роща мертвая роща это было устрашающее место заполненное нежитью в болоте рептилий на данный момент было очень шумно деревья что доставляли до самых небес были покрыты пламенем Сцена, словно стояло целое море факелов освещающих черное болото заставляя её испускать зловещую ауру. Посреди болота лежала огромная ящерица, которая напоминала дракона. Её тело только начало таять. Можно было легко определить, что это был рейд-босс болота рептилий, дракон-рептилоид. «Наконец-то!» Прозвучал громкий голос среди болота, словно только ожидая его, со стороны послышались другие голоса. а Неужели всё закончилось?» «Это заняло много времени!» «Хорошо поработали, ребят!» Мы наконец-то сорвали куш. Все отлично поработали. Это был голос игроков из рейд-группы. Они были гильдии, специализирующиеся на рейдах, и действовали у замка Бенкс. Гильдия Аппом. Это была группа игроков, что любила рейды, но назвать их талантливыми было сложно. Вместо заработка денег они просто стремились наслаждаться самой большой способностью полководца рейдами. Они словно университетский кружок. Огромное спасибо. «Вы лучше, чем описывали в слухах! Мы думали, что по крайней мере пятеро из нас полягут здесь, но никто не умер!» Как только сражение закончилось, лидер рейд-группы подошёл к игроку и низко поклонился ему. «Не стоит. Здесь всё решили ваши общие навыки». Перед кланяющимся лидером рейд-группы стоял игрок, одетый в белую кожаную броню. Было очевидно, что он являлся высокоуровневым игроком, у которого не было причин для участия в набеге на босса с рокового уровня. Он был помощником. Если более официально, то рейд помощникам. Рейды в полководце занимали основную часть, однако и трудности в их исполнении были велики. Нужно было собрать игроков, создать стратегию для рейда и поддерживать координацию между всеми членами группы во время набега. Для этого требовалось иметь квалификацию. Для тех, кто хотел пойти в рейд, но не имел для этого должных навыков или умений. Не оставалось выбора, кроме как нанимать человека с уже имеющимся опытом к себе на помощь. В их именовали помощниками. Они отличались от низкоурневых пиявок, которых требовалось прокачивать. Сами помощники не участвовали в прямой охоте на боссов. Они направляли рейд-группу и гарантировали клиентам хорошо скоординированный набег. В любом случае, нанимая помощников, работодатель рассчитывает на получение хорошей прибыли. Но часто случались и обратные случаи. Несмотря на это, спрос на высококвалифицированных помощников был всегда на высоте конце концов, лишь мало их часть действительно имела достойный опыт в рейдах. «Ах, точно. Хотя это может быть мало, но всё-таки возьмите немного золота». После завершения рейда помощники получали вознаграждение от своих работодателей. «В этом нет необходимости. Я буду рад получить лишь то, о чём мы заранее договорились». Соискание хороших взаимоотношений тоже было общей практикой. «Ну действительно, возьмите, ведь это не так много, хотя бы на выпивку от нас дохватит». Обычно после такого обмена шутками, обе группы заканчивали свои дела с улыбками. Мне жаль. Но на этот раз помощник был непреклонен. Лидер посмотрел на выражение лица помощника, в котором виднелось явное нежелание что-либо принимать. Лидер группы всё тщательно обдумал и положил мешок обратно в карман. «Я так и думал. Он не помощник. Он слишком телён. Хотя предложенная сумма была не маленькой, но подобного явно будет недостаточно для найма помощника его уровня». На данный момент лидер группы еще раз вспомнил свои подозрения по поводу помощника еще до начала рейда. Обычно в рейдах, где принимали участие помощники, всегда повлекались и брокеры. Брокеры узнавали местоположение босса и подготавливали нужного помощника, а взамен брали за это комиссионные. С денежным круговоротом, что вертелся в за зарплаты брокеров и помощников были выше ожиданий среднестатического работяги. Конечно, сколько заплатить работодателю решалось лишь навыками выбранного помощника. И в данном случае, игрок, что стоял перед лидером группы, был явно очень дорогостоящим помощником. Хотя бывали случаи, когда на запрашиваемую сумму прибывали менее квалифицированные помощники, но чтобы наоборот это было неслыханно. К тому же говоря, о нашем уговоре. Я заберу все снаряжение, нашедшее в логове дракона-рептилоида. К тому же в этот раз помощник настоял на том, чтобы собрать всё снаряжение, найденное в логове дракона-рептилоида. Это тоже было неслыханным событием. Конечно! Зачем он так рискует, всего лишь ради логова какого-то рептилоида? Хотя было общеизвестно, что в логовых монстров драконьего вида имелось множество дорогих материалов, но логово новорождённых драконов были пусты. Подобные рейдбоссы стаскивали к себе в логово снаряжение убитых ими игроков. Так что для недавно возродившегося дракона-рептилоида, было маловероятно иметь множество сокровищ в своём логове. И несмотря на всё это, помощник уделил особое внимание именно логову дракона-рептилоида, это было очень странным действием с его стороны. «Давайте, мы поможем вам найти логово». Конечно, лидеру группы не было никакого до этого дела, просто учитывая насколько дёшево для него обошёлся подобный помощник, он не мог сказать ему «нет». «Всё хорошо, я сам смогу об этом позаботиться». После этого, этот помощник обернулся и уставился в чёрное болото. «Кто бы мог подумать, что я смогу обнаружить камень скверны в подобном месте?» Всё было именно так, как и подозревал лидер этой рейд группы Этот помощник не участвовал в подобных низкоуровневых рейдах. Он был в совершенно другой категории. Он являлся помощником топ-30 гильдий. Для того, чтобы посетить это место, у него была всего одна причина – Чёрное болото, здесь была вероятность найти камень Скверны. Другими словами, камни Скверны были настолько важны, что заставляли людей его уровня делать ответный шаг. Оскверненный дракон Рептилоид появился лишь на момент прохождения теста Охимбри и на момент активного задания Оскверненного графа в течение одной недели. Кто же это мог быть? После этого он пошёл на поиски логова дракона Рептилоида. Но несколько минут спустя... БЛЯТЬ! Его крик встряхнул все болото рептилий. Глава 36. Скелеты, охотящиеся на скелетов. Часть вторая. У Хурикана были хорошие воспоминания о нежити. Прежде, чем он возвратился в прошлое, Хурикан и Ким Гдонгсу блуждали по охотничьим угодиям, чтобы дойти до сорокового уровня. Хотя они редактировали и загружали видео своей охоты, но славы этим себе не сыскали. Все должно быть потому, что наши уровни слишком низкие. Хотя они множество раз повторяли себе это, но и не могли не задаться вопросом, а не переоценили ли они себя. Все сомнения сдуло после видео их охоты на нежить. Видео Хуракана и Ким Донг Су, пролетающих через лица, заполненные нежитью, набрало около 100 тысяч просмотров за месяц и послужило хорошим началом для старта гильдии Хахвамаска. Маска. Хуракан ещё раз планировал использовать нежить в качестве фундамента для своего рывка. Но для начала, Хуракан определил порядок своих действий. Прежде всего, мне нужно оружие. Теперь, находясь на тризатом уровне, он должен был подобрать тебе подобающую экипировку. И самым важным было оружие. Для уничтожения скелетов лучше всего подходит тупое, дробящее оружие. Дробящее оружие всегда было грозно-эффективно против монстров типа Нежити. Нежели острое. Это даже новички знали. Ну конечно, ни один маг не использовал тупое оружие в ближнем бою для убийства нежити. Поэтому... Хммм... В это время Хуррикан просматривал аукцион снаряжений и нашёл дешёвое подходящее для него оружие. Молот мага. Свойства. Ранг редкий. Магия. Плюс 35. Необходимый уровень. 30. Необходимое условие. Класс мага. Разное. Это оружие было создано только для магов. Молот мага. Что за идиот это сделал? Оно было просто смешным. Дробящее оружие, которое могли использовать лишь маги. Что вертелось у него на уме, когда он создавал его? Проще говоря, оно было абсолютно бесполезным. Никто в здравом уме не будет создавать подобное. а его цене тоже нечего было сказать. Давай посмотрим. 550 золотых. 550 золотых. Приблизительно пятьдесят тысяч вон. Это была довольно высокая цена для оружия всего лишь тридцатого уровня. Однако на данный момент в полководце цена в 550 тысяч вон за редкое оружие тридцатого уровня было словно дешевой распродажей. То, что оно еще не было продано, лишний раз демонстрировало его бесполезность. К тому же он повышал магию, а не интеллект. Когда маги делали выбор между магией и интеллектом, они почти всегда выбирали интеллект. Ну, не то что я возражал... Вот ещё одно новоприбывшее преимущество некромантосилового типа. Он мог носить абсолютно бесполезное для остальных снаряжение. Хурикана немедленно приобрёл его. Теперь у него есть оружие, в котором он так нуждался. 2000 золотых. Столько стоили ядра, которые он себе заготовил. Если потребуется, то он купит и больше. Рыночная цена слишком высока. Если заменять всю экипировку, то обойдётся это по крайней мере в 4000 золотых. Цена на снаряжение 30-го уровня с хорошими характеристиками на магию и интеллект была очень высока, а уникальные стоили десятки тысяч золотых. В большинстве игр при повышении среднего уровня игроков, цена на более низкоуровневые предметы будет падать. Однако, полководцам это не касалось. Из-за большого потока новых игроков, цена только повышалась. Такой рост продолжится по крайней мере еще 3-4 года, точно. В конце концов, сейчас полководцы играла около миллиона человек и число это абсолютно точно повысится до 10 миллионов. Зная об этом, Хуракан не жаловался на цену. Вот только он искал более дешевую экипировку. И, конечно, Хуракан уже приметил парочку таковых. Боже, кто создал все эти вещи? Полосатая кепка с логотипом Нью-Йорк Янкес. На ней шипованная кожаная куртка, казалось, с концом прошлого века. Обтягивающие цветочные шорты. Резиновые сапоги, которые достигали самых колен. И всё это дополняла большая кувалда, висящая у него на талии. Хуракану больше не придётся выкалывать глаза. Все и так будут целебнуть от одного его вида. После проверки всей своей экипировки, Хуракан не мог не взорваться от стыда. Это уже слишком. Хотя кожаный комплект гоблина, который он носил на 20 уровне, и выглядел смешно, но его хотя бы объединяло то, что он был кожаным. Оно так и вызывало слово вроде «У него очень странное чувство стиля». Но сейчас даже комики не стали бы такое носить. Если раньше всё это вызывало забаву, и он мог выдать это за фишку, то сейчас всё было на совершенно другом уровне. Любой увидевший его просто передёрнется от шока. Так как Хуракан весь акцент делал на экономии каждой копейки, то он вообще не рассматривал их сочетания. А точнее, он не думал, что всё будет так плохо. Какого чёрта? Что это за шорты? К тому же, его обтягивающие цветочные шорты никто в здоровом уме бы точно не надел. Оно должно быть тоже было сделано для игроков женского пола. Оно было сделано для милых и красивых девочек, но взрослому носить такое… ну, по крайней мере, не нужно будет волноваться о том, как нарваться на ПК игроков. Один его вид вызывает для него неприятности. Хурракан был абсолютно уверен, что до того, как он достигнет сорокового уровня, найдется хотя бы один игрок, что докопается до него, хотя бы из-за его внешнего вида. Ха! Как только у меня появятся деньги, я тут же куплю себе угольный комплект экипировки. Хм. Его ворчание на этом закончились. Хуракан сменил свою одежду на стандартную экипировку ассоциации Завоевателей. Единственная разница, что теперь на его талии висел молот, а не меч. Он возвратился к своему бедному, слабо выглядящему виду. Вот теперь всё готово. Хуракан закончил менять своё снаряжение. Он также выбрал себе навык в башне классов. Призыв скелета мага, ранг F. Количество скелетов магов для призыва 1. Вы можете вызвать скелета мага вместо скелета воина. Призвать скелета мага вы можете при помощи ядра. Скелет маг. Проще говоря, из текущих четырех скелетов, что призывались при помощи навыка ядра скелета, один мог стать скелетом магом. После повышения навыка призыв скелета мага Хураканс может призвать больше скелетов магов. Вместе с этим, повысится и количество призываемых скелетов Воинов. Самое главное, что этот навык был ключевым при изучении призыва Голема. Насколько хватит моей маны? Количество маны, требуемой для призыва скелета мага, было в полтора раза больше, чем для призыва скелета Воина. К тому же, скелет маг при использовании магии, тоже тратил ману Хуракана. Пусть до сих пор всё было в порядке, но Хуракан задавался вопросом, что он будет делать с Големом по достижению сорокового уровня. С нынешним ходом вещей, он был уверен, что его успехи сведутся на нет из-за отсутствия маны. В конце концов, ему требовалось снаряжение, но с ростом уровня Хуракана, цены на снаряжение тоже будут расти, а чтобы компенсировать свой пробел, ему потребуется снаряжение, которое даже в полководце считали уникальными. Иначе его путь в одиночке так и останется недостижимой мечтой. Всё это лишний раз показывает, насколько путь Хуракана был переполнен трудностями. Но, конечно, путь с трудностями, тоже путь. Со вздохом Хуракан потянулся к своей талии и взял в руки молоток. Благодаря вложению всех своих свободных очков характеристики в силу, молот ощущался словно пёрышко. «Я уже зашёл слишком далеко. Если такого пути нет, то я просто создам его сам». Это был скелет-воин с головой мбк Два рога, выходящие из его вытянутого черепа, внушали страх. Любой знающий хотя бы основу полководца мог сказать, что этот скелет-воин был создан из редкого монстра сорокового уровня – молотоглавы и коровы. Возможно, потому что он был создан из молотоглавы и коровы, скелет-воин с чрезвычайной ловкостью и мастерством обращался со своим молотом. Используя свой молот, скелет-воин ловко увернулся от нападения человека подобного скелета перед собой, а затем контратаковал, пока он был открыт. Удар. Наблюдая, как голова скелета улетала всего с одного удара... Хуррикан прокричал. «О, хороший выстрел!» Вместе с этим, Хуррикан дважды щелкнул пальцами. Словно вместя из риса муку, другие скелеты-воины тоже начали крушить безглавого скелета. Вскоре, упав на землю, тело скелета было полностью разрушено. Не успел скелет войти в бой, как его тело разрушено, валялось на земле. Наблюдая за развернувшейся сценой, Хуррикан улыбнулся. «Великолепно!» Каждое ядро молотоглавой коровы для скелетов обошлось в 200 тысяч вон. Кости молотоглавой коровы были тверды и, как материал, имели довольно высокий спрос. Но, несмотря на затраченные деньги, Хуррикан чувствовал, что поступил правильно. «Угу. Всё так и надо. Сносите им головы!» Пока Хуррикан в восхищении на них засматривался, к нему приближался скелет с клинком в руке. Он приблизился к нему со спины. Когда он достиг Хуррикана, то стремительно занёс над ним меч. Свист! Хуракан развернулся телом и уклонился от нападения. Словно это было так же просто, как и дышать. А после этого он, с молотом наперевес, удар, запустил голову скелета в полёт. Его голова, ударившись об соседнее дерево, прилетела обратно к Хуракану и своему телу. Безголовый скелет также спокойно замахнулся мечом в сторону Хуракана. В этом была особенность нежити. Потеря отдельных конечностей для них ничего не стоила. Даже без головы они спокойно видели своё окружение. На деле же, от этого их тела становились легче и маневреннее. Свист, свист! А их атаки быстрее. Но это всё. Подобного недостаточно, чтобы достать Хуракана врасплох. Хуракан нырнул вниз, легко избежал меча скелета, а после схватил лежавшую на земле голову. Затем, приблизив молот к голове, он начал наносить по ней удары. Треск. Он был словно буддистский монах, бивший по колоколу хороший звук. В этом и заключалась суть охоты на монстров типа скелетов. Чтобы убить нежить, требовалось нанести как можно больше урона, чтобы довести их значение жизни максимально близко к нулю. И очень важно было непрерывно наносить урон, иначе они продолжали выдвигаться, даже если сломать им голову или бедро. Поэтому и существовала такая фишка. Непрерывно нанося урон по черепу, он атаковал скелета. Это можно было делать даже на бегу. Главное, чтобы череп тебя не укусил. Хуракан посмотрел на него. Ох, они похожи на стаю диких собак. Сейчас он сражался с двумя скелетами, но ему рано было расслабляться, ведь они нападали группами. И еще 10 скелетов вошли в поле зрения Хуракана. Именно по этой причине на них было трудно охотиться. Хотя каждый мог убить одного скелета, но все скелеты в определенной области спешили друг другу на помощь. Сделай они это, и вы быстро обнаружите себя окружённым. А быть окружённым скелетами вызывало некоторую головную боль. Поэтому не стоило ожидать, что после одного сражения всё закончится. Нанеся достаточно урона по скелетам из одной области, следовало передвигаться в другую. Конечно, если передвигаться куда попало, то вы просто заберёте ещё больше скелетов. Поэтому при перемещении было очень важно правильно использовать свою голову, иначе вас окружат. Для Хуракана же это было так же естественно, словно дышать. Хуракан продолжал бить голову скелета, пока переходил к следующей области. Скелеты-воины тоже проследовали его примеру. В этот же момент Хуракану и его скелетом воинам заблокировал путь огромный скелет. Этот монстр был совершенно других габаритов, нежели те, с кем Хуракан сталкивался до этого. О, скелет-воин! Высотой 3 метра. Он носил шлем и нагрудник достаточно большой, чтобы покрыть всю его верхнюю часть тела. К тому же, у него был щит и длинный меч, что соответствовало его размеру. Это был скелет-воин. Это был редкий монстр, подобно воинам ящера-людей. Его дело несравнимо относительно обычных скелетов. Он только недавно возродился. Это было первое столкновение Хуракана со скелетом-воином, с момента вхождения в мертвую рощу. Скелет-воин заблокировал путь Хуракану. Хуракан сразу же принялся анализировать скелета воина, стоявшего перед ним. Его голова слишком прочна. Из-за его высоты было невозможно выбить ему голову. Пока Хуракан проводил вычисления в своей голове, расстояние между ним и скелетом воином продолжало сокращаться. Скелет воин первый нанес свой удар. Свист. Он взмахнул мечом по горизонтали, явно намереваясь убить Хуракана с одного удара. И тяжелый приближающийся звук давал Хуракану понять что это вполне возможно. В любом случае, хуракан пригнувшись тем телом, избежал удара. И в этот же момент… УДАР! Он обошёл скелета воина с левого фланга и ударил своим молотом по его коленной чашечке. ЕЩЕ РАЗ! После этого хуракан обошёл его со спины. И пока скелет воин падал на своё колено, хуракан ещё раз ударил своим молотом. УДАР! На этот раз сзади его правой коленной чашечки. Потеряв равновесие, скелет Воин полностью упал вперёд. Как будто, так и дожидаясь этого момента, его скелеты Воины быстро схватили свои молоты. Затем, словно молнии, они на всех скоростях устремились к телу гиганта. Прыжок. Двое из них даже подпрыгнуло в воздух, чтобы побыстрее добраться к телу. Их ловкость была в дефиците у обычных скелетов Воинов. И после этого их нападение продолжилось. Четыре скелета Воина начали бить своими молотами, словно шахтеры, работающий киркой. Гигант не мог поднять своего тела, потому что скелеты-воины раз за разом разрушали его. Наблюдая за всем этим, Хуракан удовлетворенно улыбнулся. «Я не знаю, кто вас всех поднял, но он проделал адскую работу!» Конечно, скелет-воин от такого бы не умер, даже сейчас он быстро регенерировался. А между этим, группа скелетов, что преследовала Хуракана, наконец-то его нагнала. Хуракан обернулся и проверил их число. «Семь. Трое отсутствует. В таком случае…» Хуракан быстро закончил вычисление своего снаряжения. Он быстро засунул руку в карман и, достав оттуда маленькое ядро, выбросил вперёд. После этого из нее вырос маленький скелет-маг с чёрными костями. «Огненный взрыв!» Хуракан выкрикнул заклинание для применения. Скелет-маг поднял ввысь свои руки. Тёмно-красный огненный шар появился между его худыми руками. Хуракана начал жестикулировать, словно бросает шар, а скелет-маг, словно атом из фильма «Живая сталь», стал копировать его движение. Свист. Огненный шар быстро пролетел в сторону группы скелетов. Взрыв. Коснувшись тела скелета, оно взорвалось. Взрыв нанес не особо много урона, хотя оно взорвалось с телом скелета, но казалось, что он придет в себя в любую минуту. Остальная часть скелетов отделалась лишь малыми травмами. Однако взрыв вызвал беспорядки в их переднем крае, разбросав их. Хуракан дважды щелкнул пальцами. Затем четыре скелета воина -хуракана перестали крушить гиганта и повернули свои головы группе скелетов, и быстро направились в их направлении. Семь разбросанных скелетов против четырех хорошо скоординированных скелетов-воинов. Я покажу вам реальную черепно-мозговую боль! Затем скелеты-воины уже были перед хураканом. В этом плане победа была уже предрешена. Если бы это был реальный бой, то скелеты тут же сдались бы. К сожалению для них, у них не было подобной возможности. Скелеты просто устремились на Хуракана и на его четырёх скелетов-воинов, не возвращаясь в общий строй, они просто двинулись к ним, каждый со своей позиции. И обе стороны столкнулись. Как результат, абсолютная победа Хуракана. Глава 37. Скелеты, охотящиеся на скелетов. Часть 3. Огромное телосложение, толстая броня, ужасающий меч сверкающий в шлеме огненные глаза. Все это особенности скелета воинов. они считали смертью с косой для игроков охотившихся в мертвой роще. Однако тело скелета воина лежащее на земле совсем не вызывало подобных признаков. Его плечи и колени были сломаны, броня разрушена, словно отогрели его не раз и не два, и меч его был сломан на две части, а его череп в шлеме с горящими в них глазами, Треск, треск, треск. Находилось в подмышках у человека, носящего кожаную куртку, который раз за разом продолжал его колотить. Это было ужасно. А описать это было трудно. Если бы скелет воина обладал человеческими эмоциями, то он, несомненно, кричал бы от ужаса. Конечно, виновником этой сцены был Хуракан. И казалось, он находился в плохом расположении духа. Это проклятая мана! Всего минуту назад он пребывал на седьмом небе. С самого начала сражения он чувствовал себя превосходно. Он был в еще лучших условиях, нежели в болоте рептилий. И это не просто потому, что Хуракан хорошо знал это место. Его скелеты-воины стали двигаться гораздо лучше. и Их боевой опыт, что они накопили в сражениях, наконец-то стал проявляться. Поэтому Хуракан решил... Снимем видео в стиле формула 1 Он поставил себе высокую планку. Убить 100 скелетов за 100 минут. Конечно, Хурракан лучше всех понимал, что это невозможно. Но даже так нет ничего плохого в том, чтобы ставить себе большие цели. В самом начале он вел просто в удивительно быстром темпе. Он даже задавался вопросом, может ему действительно по силам достичь своей цели. Однако, его счастье быстро превратилось в разочарование из-за хронического недостатка маны. Я знаю, что я некроман типа, но моя магия всё-таки не так низкая относительно остальных магов моего уровня. Дефицит маны... Особенно источали его масштабные сражения. Когда он использовал скелета мага, чтобы ускорить свой темп, его мана улетучила из ока. В результате он вынужден был распустить призванных скелетов-воинов, поэтому Хурракан остался стоять один. После уничтожения скелета-воина, хуракан быстро проверил своё окно характеристик. Оно ознаменовало конец его сражения. Хурракан. Уровень 33. Класс. Маг. Титулов 9. Характеристики. Сила – 190, выносливость – 30, интеллект – 101, магия – 141. 141 – это значение магии Хуракана на данный момент. Большинство некромантов распределяло свои очки к магии в соотношении 1 к 4. Если игнорировать прирост от снаряжения, то оставалось бы 150 очков магии в чистом виде. Если учесть прибавку от титулов от снаряжений, то выходило приблизительно 200 очков. И конечно, если игрок будет увешен униками – то это значение превышало бы отметку в 300 или 400 очков. В сравнении со всеми этими, значениями магия Хуракана действительно отставала. Но оно оставалось вполне удовлетворительным, если учитывать то, что Хуракан некромант силового типа. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он столкнулся с некоторыми трудностями. И это... Получается, у меня не будет проблем, если я буду двигаться в умеренном темпе. Но если перейти в режим нон-стоп, то количество моей маны резко сводится на нет. С такой проблемой мог столкнуться только Хуракан. Его выступления были исключительными. Если сравнить с автомобилями, то Хуракан был бы Ламборгини. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он столкнётся с проблемами, залив в свой бак обычное топливо, вместо премиумного. А вообще, это была общая проблема. Никто не мог постоянно действовать на пределе своих возможностей. Большинство людей, что зарабатывало на полководце, поддерживали умеренный, но постоянный темп. Только в некоторых периодах они позволяли себе выкладываться на полную, ведь полководец является марафоном, а не спринтом. И всё-таки ему претело чувство, что он не мог на максимум использовать все свои возможности. И самое главное, по достижению 40 уровня это станет серьёзной проблемой. По достижению этой планки у него возникнут проблемы с призывом голема. Нет, всё дело не в самом призыве. Просто по достижению сорокового уровня, его навыки едру обязательно поднимется. И у него появится возможность для призыва ещё одного скелета воина. И он знал решение этой проблемы. Чёрт, если бы у меня только были деньги. Деньги. Всё решилось бы само собой, если бы у него имелось нужное снаряжение. Это было простое и очевидное решение, но у Хуракана на данный момент не имелось подобной возможности. Тогда что ему делать? Всё дело в эффективности. Он должен был воздержаться от напрасной растраты своей энергии. И должен был уделить весь свой акцент на увеличение эффективности. Даже сражаясь смело, настойчиво и решительно, он должен был убедиться, что в своих сражениях он использует свою ману по минимуму. И чтобы сделать это, он должен был кое-что поменять. А именно, мои навыки хороши, но не так же, как в прошлом. Снова вступить на передовую. Из-за выступления скелетов воинов на переднем плане, он отступил от своей прошлой тактики. А ведь между приложением максимум усилий и быть лучшим существует огромная разница. Хурраканс закрыл окно характеристик. «Я не могу перекладывать всю свою работу на своих скелетов. Мне следует взять все дела в свои руки». Романи сейчас просто распарила от волнения. «Невероятно!» Из-за огромного количества скучных и неинтересных работ, он сходил с ума от того, что заставлял себя над ними работать. Но после долгого периода ожиданий. Он наконец-то заполучил клиента, который срывал ему голову. Хахва маска, Хуракан. Он прислал ему огромное количество видео своих сражений, поэтому Рома не просто выбрал наугад одно из них. Всего одно, и несмотря на это, он просидел целый час, пересматривая этот ролик от начала и до конца. Оно было великолепным. Он просто несравним. Всё это совершенно другой уровень. Он пропускал через себя бесчисленное количество видеороликов самых разных людей, хотя, пожалуй, каждый верил, что их поединки лучшие среди лучших, но Рома не прикладывал огромное количество усилий, просто чтобы сделать эти видео хотя бы приемлемого уровня. Однако видео Хуракана заставляли его дрожать от страха. Как ему сделать всё ещё лучше? Они сами по себе были великолепными. О боже! Каждое его движение было словно искусство. Все остальные играли слишком грубо, словно рубились приставку. Но Хуракан был искусен, уклоняясь от каждого выпада противника. А когда приходило время нападения или контратаки, то он становился словно машина. Наблюдая за всеми его уловками, волосы становились дыбом. И самым удивительным... Они учатся у своего хозяина. Как они могут так сражаться? Были скелеты воина Хуракана, которые сражались не хуже него. Можно и в одиночку красиво танцевать, но в тандеме это выглядит ещё лучше, и выбор противника тоже был великолепен. Скелеты против скелетов. Просто задумываясь о названии этого ролика, он начинал волноваться. И само собой, видео было очень завораживающим. Сколько гротескностей, и сколько в ней очарования. Наблюдая за всем этим, Рома не чувствовал, как учащается его сердцебиение. Была всего одна проблема. Что с его снаряжением? Он специально это носит! или у него проблемы с этим, его стиль, кто подбирает для него одежду, или он сам всё это выбирал. В любом случае, работа Романи заключается в том, чтобы показать зрителю все его очарования, и он уже закончил свой сценарий, и даже кое-что придумал. Черепа для клоуна. Название к этому видео – бейсбол, футбол, баскетбол и так далее. Неважно, что за вид спорта это был, существовало два фактора, что больше всего волновало зрителей. Первый – это победа любой команды, второй – явление сверхновой. Подобные новички подобревали интерес не только отдельных фанатов, но и всю спортивную аудиторию в целом. Тоже относилась относилось и к полководцу. Оставалось всего два месяца до ее годовщины. Из-за недавних появлений сверхновых, аудитория полководца была наколена до предела. Радиоактивный осадок, ранг 10, Рони Джексон присоединился к гильдии Гидра. Машина, ранг 3. Уго Санчес присоединился к красным буйволам. Недавно именитые игроки из других VR-игр стали подключаться к полководцу, поэтому везде можно было заметить подобные заголовки видео и их интервью. И как обычно, никто не интересовался красной ковровой дорожкой, но драгоценными алмазами, что взбирались по ней до самой вершины. И больше всего привлекало. Черепа для клоуна. 15-минутное видео сражения Хуракана со скелетами в мёртвой роще, достигло 150 тысяч просмотров всего за три дня после загрузки. Это демонстрировало его безграничный потенциал и ознаменовало появление ещё одной сверхновой. Поэтому было естественным, что в интернете стали появляться истории о Хуракане. «Я видел, как этот парень в одиночку охотился в болоте рептилий! Это было удивительно!» «Я тоже видел! Он всегда охотился один! Он единый постановщик своей пьесе! Его праздник никогда не закончится!» После увиденного я собираюсь создать себе некроманта. Что с его одеждой? Разве это не слишком? Скорее всего, он делает это специально. Ну какой нормальный человек надел бы это? Вероятно, этим он пытается привлечь побольше внимания. Получая столько различных отзывов, находились и те, кто был о нём лучшего мнения. Что это? Чой Суэрин совсем позабыла о Хуракане, пока её секретарь, Парк Суджи, не напомнила ей об этом. Смотря его новый видеоролик, Она была поражена до глубины души. Однако с окончанием видео, ее изумление обернулось подозрением. Она попросила Парк Суджи пригласить его. И зная Парк Суджи, можно было гарантировать, что она это сделала. Однако спросив ее о результате, та ответила, что он даже не удосужился ответить им. Поэтому подозрения были оправданы. Предложение о встрече пришло не от кого-нибудь. От самих штормовых охотников, чем бы он ни был там занят. Но имея он хоть каплю манер ты должен был хотя бы ответить им. И было предельно ясно, что дело не в его манерах. Он сделал это нерушно. Тогда получается... Он игнорирует нас! Не беря в голову его отказ, высокая вероятность того, что он игнорировал их, том, что от него не было весточки, и появление его новых видео показывало, что он не отличал гильдию штормовых охотников от остальных мелкокалиберных гильдий. При этом Чуйсулин даже не задумывалась о том, что Хуракан мог свысока смотреть на штормовых охотников. И тем более, что у него имелись какие-либо обиды. В конце концов, это было невозможно. Согласно её пониманию, игроку-полководца было несвойственно подобное поведение. Поэтому она искала на это различные ответы. «Он часть другой гильдии. Если он скрытая козырная карта одной из других гильдий, тогда отсутствие его ответа имеет смысл». Хуракан был частью другой гильдии и скрывал свою личность. Это и было её ответом. Другие варианты для неё просто не существовали. Поэтому она считала это единственным верным ответом. Хм. И это лишь ещё больше её разодоривало. Сокровище с владельцем или без него. Не имея сокровища владельца, оно бы потеряло определённую ценность. Но в ином случае оно придавало чувство азарта и возбуждения при попытке его украсть. «Когда он вырастет, то сможет стать тузом штормовых охотников. У него имеется такой же, нет, даже больше потенциала, чем у меня». После этого, Чо Исулин ещё раз включила видео «Черепа для клоуна». Глава 38. Золотой скелет. Часть первая. 2 минуты и 30 секунд. Рассматривая результаты по тесту восхождения, Анжи Юн лишь покачал головой. Всё ещё не дотягивает до моих прошлых результатов. Недавно Анжи Юн еще ещё раз прошёл тест на восхождение. В первый раз было при покупке виджар модели в Пичстор. На второй раз результат составлял 2 минуты и 41 секунду. Но Анджьюн не был этому удивлён. Лишь небольшой горестный осадок. Почему? Просто он ожидал подобного. Это было очевидно. Уже долгое время Анджьюн не сражался, ставя на кон свою жизнь. После предательства гильдии Хохвы Маска, он был вынужден покинуть полководец. Затем был длительный период отдыха. Даже после возвращения в прошлое, Анджьюн сменил свою тактику. В первую очередь, своя безопасность. Хотя он рисковал при необходимости, но в любых других ситуациях он избегал излишнего риска. Рост происходит посредством преодоления своих пределов. Чтобы пробежать 100 метровку за 10 секунд, вначале вы бесчисленное количество раз пробежите ее за 10 секунд. В любом случае, после этого Анжи Юн решил совершить толчок в полководце. Он стал работать усерднее, четче и отчаяннее. Он проходил тест восхождения каждый день, чтобы следить за своими продвижениями. В результате, не ушло много времени, чтобы вернуться к первому результату. В 2 минуты, 30 секунд. Но, несмотря на это, я всё ещё отстаю на 10 секунд. Должно быть, в те времена, я сильно двинулся головой. Иначе, как я это сделал? Ему было ещё далеко до своего старого результата. Только сейчас Анджио начал осознавать, какой он был монстр. И всё-таки, я лучший. В то же время, он чётко понимал. Неважно, кто бросит ему вызов. Нет ничего, что Анжи Ю не смог бы преодолеть. Это не было преувеличением. Лишь неоспоримая истина. Однако он совсем позабыл об этом, вплоть до недавнего времени. Он так сосредоточился на обучении скелетов, что совсем позабыл о себе. Модификация тела. До недавнего момента он совсем забыл о своих собственных возможностях. Призыв, проклятие и модификация тела. Анжи Ю стремился к этим трем пунктам. Без всего этого он не сможет достичь поставленных целей. Убрать даже один из пунктов и весь проделенный труд канет в лету. И несмотря на всё это, Анджи даже не коснулся ветки модификации тела. Чёрт побери, эти проблемы с деньгами. Всё, та же проблема с деньгами. У меня на руках всего 3 миллиона вон. Для человека, вечно жаловавшегося на отсутствие денег, он накопил достаточно много. На данный момент он мог получить 3 миллиона вон, что считалось довольно приличной суммой. Если он продаст всё снаряжение в своём наличии, то сможет заработать ещё больше. Если взять сумму денег, что потребовалось бы остальным, для того, чтобы стать столь же сильными, как Хуракан, то получилось бы, что Хуракан потратил на себя впечатляющую сумму. Не говоря уже о том, что начинал он без гроша в кармане. Если он создаст свою автобиографию, то она станет бестселлером. При нынешних деньгах я смогу купить проклятие замедления и навык пошив кожи, но… Если бы Хуракан пожелал, то он смог бы купить себе проклятие замедления, которое было бы более высокоранговым, нежели метка демона, и навык пошив кожи, который открывал ветку модификации тела. Проблема в их цене. Неважно, как я на это посмотрю, но тратить более тысячи золотых на их приобретение среднее вытиранию задницы своими же деньгами проклятие замедление стоил тысячу золотых а пошив кожи 800 в итоге 1 миллион 800 тысяч вон для низкоуровневых навыков цена была очень высокой конечно для этого были свои причины проклятие замедления и метко были навыками которые всегда использовались проклинателями и не только они приобретали их любой черный маг пользовался этими двумя навыками в случае с навыком пошива кожи все немного отличалось Всё потому, что этот навык открывал ветку модификации тела. Начинающие навыки всегда были дороги в цене, независимо от класса. К счастью, эта книга навыка не была столь дорогой, как все остальные. И даже так, сумма выходила очень впечатляющая. Из-за недавней рекламы о событиях, ведущих к годовщине полководца, в неё стало подключаться всё больше игроков. Так что цены на низкоуровневые книги сильно поднялись. Так как сейчас есть возможность, то я купил бы её. Но сейчас придётся довольствоваться её покупкой лишь в своих снах. После этого Анжи упал на свою кровать. Пришло время спать. Ах, если бы только ролики Романи быстрее набирали популярность. Получи я миллион просмотров, то не стоило бы беспокоиться об этом. Я бы немедленно её приобрёл бы. И, возможно, даже приоделся бы. Анжи Юн догадал маленькое желание, смотря в потолок. Конечно. Если только... Анджиун посмеялся над этим абсурдным желанием. Неважно что он об этом думал, но желание всё равно было смешное. Так что Анджиун уснул. Как только Анджиун начал игру, он решил закончить все свои незавершённые дела. Он знал, что отойди он от графика и вернуться в прошлое русло будет тяжело. А если он заболеет или ещё что-нибудь в этом роде, то всё усложнится гораздо сильнее. Одна неделя, всего одна неделя бездействия и расстояние между ним и топами снова станет больше. То относилось и к топам. Поэтому говорилось, что отстающие не были врагами топов. А тем временем... Что? Анджи Юн вышел из игры, даже не выполнив своей нормы. Сняв шлем, на его лице стояло удивление. Для Анджи Юна, который не вздрогнул бы даже при пожаре собственного дома, это было очень странным. Это пояснит вам, насколько редким явлением было удивление Анджи Юна. Анжелин перепроверил свой счёт, и не мог поверить своим глазам. Одна тысяча долларов? Не одна тысяча вон, а одна тысяча долларов. На YouTube было три способа заработать. Первый – это платные видео. Самый прибыльный способ. Второе – это пассивная реклама на бесплатных роликах. Даже бесплатные видео могут принести достаточно денег, если есть множество просмотров. Если видео спонсировалось, то прибыль будет ещё больше. И третье – это пожертвования. Пожертвования делались фанатами, и их нельзя было назвать незначительными. Популярные ютуберы получали миллионы, а то и десятки миллионов вон на одних только пожертвованиях. Количество пожертвований можно было проверить в любое время суток. Даже в полководце наблюдать за пожертвованиями было довольно забавным делом. Одна тысяча вон, один доллар, сто йен, одно евро. Видя, что пожертвования приходили из совершенно разных стран, многие игроки приходили в возбуждение а пожертвование в 10 или 50 долларов, оставляет игрока в хорошем настроении на целый день. И сегодняшнее событие очень отличалось. Сейчас произошёл настоящий взрыв среди его пожертвований. Со временем средняя сумма пожертвований будет увеличиваться, но среди всего этого было пожертвование в одну тысячу долларов. Анджи просто не смог спокойно сесть обратно и снова продолжить играть. Только сейчас до Ан полностью дошло всё произошедшее. Да! До его авторизации черепа для клоуна было всего 5000 просмотров, и всего за каких-то 4 часа оно взлетело до 40 тысяч, все росло в геометрической прогрессии. Да, наконец-то пришла приливная волна! Анджи Юн был уверен, что кто-то из известных фан-сайтов поделился его видеороликом. Иначе было трудно представить такой взрывной рост в его просмотрах. А в части Анджи ожидал подобного, смотря присланные Романи готовый видеоролик. Анжин не мог не напечатляться. По крайней мере, он точно знал, что за каких-то пару недель он точно соберёт больше 100 тысяч просмотров. Однако при подобном темпе, черепа для клоуна соберёт больше 100 тысяч просмотров, меньше чем за неделю. 100 тысяч! Он преодолел лимит! Был определённый лимит. Определённый порог в количестве просмотров, и как только видеоролик преодолевает этот порог, оно становится вирусным. И его количество просмотров будет неуклонно расти вверх. Но если ролик не сможет преодолеть этот порог, то волна уляжется так же быстро как и поднялась. СМОЖЕТ ЛИ ОН ДОЙТИ ДО МИЛЛИОНА? Сейчас видеоролик «Черепа для клоуна» преодолела этот лимит. Быстро набирающиеся просмотры и огромные пожертвования были тому прямым доказательством. К тому же, если ролик наберёт 1 миллион просмотров, то Анжи Юн будет выйдет уже недалеко от 10 миллионов вон. Все видеополководцы собирали примерно по 3 вон за каждый просмотр. Видеоролик с миллионом просмотров принесёт 3 миллиона вон. И это исключая пожертвования. К тому же набирая миллион просмотров, к тебе обязательно подключаются всевозможные спонсоры. Подобные вещи Анжин узнал наизусть. В ролике присутствует 5 игроков, и он набрал миллион просмотров. В месяц в общем плане выйдет около 10 миллионов вон. В большинстве случаев игрок не стал бы забирать все эти деньги себе. Так как все игроки в полководце были частью гильдии или иных групп, то все эти деньги пришлось бы поделить на пятерых или более человек. Но с Анджиуном все было по-другому. Одиночка забирает все. Десять миллионов вон за миллион просмотров. В глазах Анджиуна загорелся огонь. Давай сделаем это. Пошив кожи. Ранг F. Вы можете перешить на себя кожу монстров, тем самым повысить свою прочность. Проклятие замедлением, Ранг F. Это проклятие замедляет врага. Проклятие потребляет большое количество маны. Время действия зависит от скорости размера и силы противника. Хуракан посмотрел на описание двух его новых навыков. Хотя Хуракан пыхтел, как проклятый ради получения этих навыков, но счастливым он не оказался. Даже наоборот. Черт побери, кто бы мог подумать, что они будут стоить 1900 золотых? Я знаю, что спрос превышает предложение, но господи, это слишком дорого. Они вообще смотрят на свои цены. 1900 золотых. Без ролика черепа для клоуна», быстро набирающего просмотры, Хурракан ни за что бы не стал бы их покупать. С другой стороны, если бы черепа для клоуна» не ожидал большой скачок, то инвестиции Хуракана потерпели бы крах. Что прямо отойдет бы на его пропитании. Возможно, ему пришлось бы красть для себя кофе с соседнего офиса. а мясе можно было бы вообще позабыть. В любом случае, эти два навыка были очень необходимы Хуракану. Не то, что я был бы чем-то недоволен. Во-первых, пошив кожи пассивно увеличил его защиту. Оно было схожи с навыком мечников, бронированная кожа. Было всего одно различие. Бронированная кожа укрепляла непосредственно кожу владельца. И здесь же всё немного отличалось. Суммарная защита отличалась в зависимости от кожи монстра. Это было очень большим плюсом, так как пошив кожи мог превысить уровень защиты бронированной кожи. С другой стороны, игрок должен был платить за это кожей монстров. А когда кожа приходила в негодность, её требовалось возобновить. Это была одна из причин, почему некроманты называли деньгопожирающим гипопотамом. Для проклятия замедления не требовалось много объяснений. Это был основной навык, которым пользовались все маги-проклинатели. Оно замедляло скорость передвижения своей цели. Её эффективность была общепризнана всем полководцем. Теперь у Хорракана под рукой были эти два незаменимых навыка. Пришло время для их использования. С этим мои возможности сильно возрастают. Я снова могу совершить нечто невероятное, и у меня будет тандем. Черепа для клоуна превзошли ожидания Хуракана. Поэтому нужно было выпустить еще одно подобное видео. С двумя подобными видеороликами в совместном тандеме они смогут как минимум удвоить доход Хуракана. Получи я еще один миллион просмотров, то смогу навсегда распрощаться со своими долгами. При получении еще одного видео миллионника, Хурракан сможет навсегда позабыть о проблеме с деньгами из-за его долга. И прекратит волноваться о цене при покупке своего виджар. К тому же... Я смогу нормально одеться. Он смог бы попрощаться за своим ужасным стилем. Это ещё больше подогревало желание Хуракана. Блять, что с вами не так? Мёртвая роща. В столь жутком месте один игрок кричал на двух других. Не твоё дело! «Вини себя и свою группу за то, что зашли туда, куда не стоило!» «Ты грёбаный ублюдок! Думаешь, сможешь вот так вот безнаказанно уйти после нападения на нас? Я заснял всё это на видео!» На эти заявления два игрока лишь посмеялись. «Вообще пофиг. В любом случае ты не видел наших реальных лиц!» После этого один из двух нападающих создал ледяное копьё и бросил его в игрока. Game over. Подтвердив его смерть, два игрока посмотрели друг на друга. Чёрт побери, не упустимый того золотого скелета. Нам не пришлось бы столько возиться со всем этим. Как же раздражает. Я что ли позволил ему уйти? что на меня бочку катишь? Всё из-за грёбаных настроек в его поведении. Не говори, что за монстр имеет лимит времени на своё убийство? Из-за этого мы теперь вынуждены устраивать охоту на игроков. Нужно поскорее его убить. Мы не можем больше убивать игроков ради препятствия распространению информации. Завтра или послезавтра крайний срок. Это всё, что мы имеем. Эти двое тихо развернулись и пошли, но получив голосовое сообщение, они ускорились. Глава 39 Золотой скелет Часть 2 Скелеты охотились на скелетов. Хуракан сидел на скале и смотрел видео, прямо посреди сражения, если это можно так назвать. Видео один из скелетов воинов Хуракана, взвахнув своим молотом словно бейсбольной битой, отправил черепушку другого скелета в полёт. Наблюдая за этим, Хуракан покачал головой. Вышло довольно забавно, но мне всё равно не нравится. Десять дней прошло с момента загрузки Черепа для Клоуна на YouTube. Немного забавы не помешает, но получается слишком легко. Получится два одинаковых видео. Всё шло по плану Хуракана. Черепа для Клоунов набрал больше ста тысяч просмотров всего за 4 дня. А на данный момент подошёл уже к отметке в 310 тысяч. Прибыль тоже получается неплохой. Доход от рекламы увеличился, а пожертвования удвоились, хотя никто ещё не связывался с ним в качестве спонсора. Но после достижения 30 тысяч подписчиков на YouTube вероятность этого прилично увеличивалась. Всё жило превосходно. Однако Хуракан всё ещё волновался. Причиной его беспокойства стало следующее видео. После «Черепа для клоуна» он снял ещё множество видео своей охоты, но так и не нашёл тех, которые ему понравились бы. Хуракан снял свою маску, чтобы помассировать своё лицо. «Я ничего не ощущаю». Не то чтобы он стал хуже сражаться, наоборот, его навыки сражения после черепа для клоуна неуклонно росли вверх. Благодаря навыку пошива кожи, Хуракан стал демонстрировать больше возможностей в сражении. Он стал действовать более агрессивно. С другой стороны, помимо того, что он стал сильнее с момента снятия черепа для клоунов, в остальном ничего не изменилось. Ведь противниками оставались все те же скелеты. Все равно, что смотреть на одинаковые машины с разницей лишь в небольшие увеличения лошадиных сил. Этого недостаточно. Хуракан понимал тенденции людей, смотрящих полководец. Подписчики знали, когда ютуберы выпускали видео только ради увеличения просмотров. В таких ситуациях заинтересованность быстро оборачивалась недовольством. Хуракану нужно было что-то новое. Неважно, как он сражался. Ведь его видео будут выходить только в пределах Мертвой Рощи. Куракан больше не испытывал затруднений при убийстве скелетов воинов и обычных скелетов. Будь сражение трудным, то это стоило бы показать. Но сейчас Куракан слишком легко со всем расправлялся. Он смог спокойно оставить стену своих скелетов, а сам спокойно расслабляться. Именно поэтому в нынешних видео получалось создавать довольно забавные трюки. М да, сражаться слишком хорошо он тоже иногда выходит боком. Поэтому Куракан пребывал в смятении. Никогда бы не подумал, что это станет проблемой. Из-за лёгких побед всё стало слишком скучным. И он не мог в это поверить. Это лучшее место для поднятия уровня, но... Он должен был принять решение о смене локации. Ему нужно было сменить оппонентов. Но на данный момент Мёртвая Роща всё равно оставалась для него лучшим охотничьим угодьем. Даже будь места и получше, то они находились слишком далеко. Уйдёт день на то, чтобы добраться до нужного места. А как только доберётся, то потребовалось бы снова изучать области и обучать скелетов воинов новым тактикам. Он не был ленив, просто это было слишком неэффективно. Поубивая я их чутка больше, не смогу получить титул разрушителя скелетов. К тому же, на кону стоял титул. После уничтожения определённого количества скелетов, игрок получал титул разрушителя скелетов, повышающий на 3 очка магию и выносливость. Хуракан цикнул языком, а его скелеты воины тем временем уничтожали соседних скелетов до состояния, когда они не могли восстанавливаться. Неминуемая погибель! Вы получили новый уровень! Он добил свою шкалу опыта для получения нового уровня. Слыша оповещение, Хуракан улыбнулся. Ох, просто превосходно! Нет ничего лучше оповещения о получении уровня. Хуракану нравилась текущая ситуация всё больше. Подобное счастье могли ощутить только лишь некроманты. Теперь я понимаю, почему богатырь ищи вбухал столько денег. Посмотрев количество просмотров и комментариев под «Черепом для клоуна», Хуракан ещё раз улыбнулся. Хм. Сейчас его внимание привлёк новый комментарий. Он был личным, так что лишь Хуракан мог его видеть. После прочтения выражение Хуракана изменилось. Что это? Видео на YouTube почти все были с комментариями. Так что было в них и куча всякого шлака. Маты, спамы, возмутители, спокойствие. Просто странные комментарии. Некоторые даже денег просили. Уракан на такие вещи не обращал внимания. Даже до становления Великим Палачом, он был готов к таким вещам. Его мишенями всегда были топы с кучей фанатов. Даже когда он справедливым стил им за свою смерть, на него всё равно вываливалось множество негатива. Было даже время, когда люди критиковали каждое его действие. Ненависть во всей своей красе. Кто-то выливал на него воду прямо на улице. Просто проклинали или весили на него ложные ярлыки без всяких на то причин. Поэтому Хуракана никогда не обращал внимания на подобный шлак и цинизм. Единственное привлекшее его внимание комментарии, был не на этой категории. «Привет, я игрок по имени Блетч, из Англии. Я пишу вам, так как кажется, что вы до сих пор охотитесь в мёртвых рощах. Меня недавно убили в этой области, так что я прошу о мести». «Запрос мести. В этом не было ничего необычного. В полководце царило беззаконие, так что многие искали опытных игроков, чтобы те отомстили за них». И несмотря на всё это, Хуракана очень заинтересовал этот запрос. Запрос мести. В полководце случайные убийства были редким явлением, и Хуракан уже был мишенью некоторых ПК-игроков. Можно смело сказать, что Хуракан родился под неудачной звездой. В любом случае, Хуракан приветствовал этот запрос с распростертыми объятиями. Пойти и вырезать этих идиотов. В момент, когда ему требовалось найти материал для своего видео, запрос на убийство ПК было лучшим решением. И это не учитывая, что он мог бы забрать с них хорошее снаряжение. Он принял запрос. Конечно, если они кажутся слишком сильными, он всегда мог убежать. Он не был поборником справедливости. Пошли посмотрим на них. Уракан быстро встал. К счастью, после прибытия Хуракана к описанному месту, он смог застать момент этих ПК в действии. Два против одного. Остался лишь один игрок, и он пребывал в отчаянном положении. А двое других продолжали непрерывное нападение. Всё завершилось быстро. Жертва под конец успела лишь выругаться. Убийцы действовали стремительно и тихо. Хм. Хуракан сразу заподозрил что-то. Что это? ПК никогда просто так не вырезали случайных игроков. Обычно перед смертью они играли со своими жертвами. Именно ради этого вообще и занимались ПК. Это не значит, что игроки не занимались ПК ради снаряжения, но это было крайне редко. Они действовали очень слаженно. Они убивали своих противников в максимально быстром темпе. Не было места каким-то разговорам или сомнениям. Эти парни явно не относятся ко всяким имбецилам, пк -шарам. Они не занимались пока из удовольствия или от нечего делать. Пригнувшись, Хуракан стал внимательно наблюдать за их действиями. Убив свою жертву, они быстро снимали часы и уходили. Хуракан мог точно сказать, что уходили они в определенном направлении. Возможно, рядом находились их союзники. Чувства Хуракана обострились. Они что-то обнаружили и убивают игроков, чтобы об этом никто не узнал. Они убивали, чтобы устранить свидетелей или лишние переменные. Похоже, они обнаружили золотого скелета. Хуракан быстро пришел к некоторым выводам. Золотой скелет. Это был монстр-босс, который появился в Мертвой Роще, точно так же, как и дракон-рептилоид, в болоте рептилий. Однако золотой скелет был в разы ценнее. На данный момент ночная цена за кости золотого скелета составляет 5 миллионов вон. Его трудно убить, а на перерождение уходит 10 дней, к тому же он ускользает, если не убить его в течение определенного срока, а если уйдет, то появится лишь на следующий день. К тому же, его золотые кости являлись материалом для создания редкого снаряжения 70 уровня, пусть они и не являются главным компонентом, но учитывая стоимость редкого снаряжения 70 уровня, его цена была оправданной. И так понятно, ради чего они шли на пока других игроков. Вероятно, они упустили свой первый шанс на убийство – золотого скелета. И теперь убивали других игроков, чтобы скрыть информацию. «Если за дело возьмусь я, то всё пройдёт просто». Не обошлось и без высказываний Хуракана о том, что у него всё получится и без сучка, и без задоринки. И выследить их будет просто. Хуракан посмеялся вслух. Неважно, как его оценивали все остальные, но он оставался и остаётся великим палачом. Его специализация – это убийство. В полководце гильдии делились на два типа – те, кто зарабатывал деньги, и те, кто эти самые деньги тратил. Гильдия «Синий Кот». В их состав входило 100 игроков. Были они малоизвестны, играли они ради заработка. Конечно, им ещё не приходилось иметь дело с большими деньгами. Учитывая их затраты, получаемая ими прибыль расценилась лишь как карманные расходы. В гильдии «Синий Кот» всё было просто. Все ее участники делали всё в своё удовольствие. И собирались лишь по необходимости. Такими являлись большинство гильдий. Не все гильдии были словно топ-30, работающие словно звенья одного механизма. Охотясь в мёртвой рощище, 7 игроков этой гильдии обнаружили этого золотого скелета. Конечно, их выбор был очевиден. Давайте сами его заберём. Ведь сообщение об этом гильдии, то им достался бы лишь кукиш с маслом. Но не сообщить о таком было нарушением правил, грозивший им исключением. И несмотря на всё это, никто не высказывал никаких возражений. В большинстве малых и средних гильдий, игроки в подобных случаях просто решили бы покинуть свои гильдии. Для большинства игроков это вообще не было проблемой. Проблема в их неудачи. Они целый день ничем не занимались, дожидаясь возрождения золотого скелета, но они потерпели провал и во второй раз. Именно тогда всё и пошло наперекосяк. Они были очень злы и поклялись, что убьют золотого скелета, чего бы им это ни стоило. Поэтому они избавлялись от сторонних переменных, которые смогли бы помешать их рейду. Хотя дальше всё пошло как по маслу. Они понимали, что поступают неверно, но жадность затмила им разум. Сейчас была их третья попытка. Поблизости ошивается парень, охотящийся на скелетов. Что нам с ним делать? Один? Он отстал от группы. Просто избавьтесь от него. Мы и так зашли уже слишком далеко. Так что будем идти до конца. Он как раз заскучал, так что одинокая добыча была лишь им в радость. «Вас двое хватит?» «Конечно!» «Поспешите! И возвращайтесь! В этот раз выкладываемся на полную против золотого скелета, четвертой попытки у нас уже не будет!» «Мы позаботимся о нем в течение трех минут!» Два игрока стремительно направились к своей цели. Мечник Совместный и МакДуэт. Вместе они именовались Совместным Дуэтом. Они были опытными игроками. И были известны ещё до присоединения к синему коту. Они сами решили заняться этим. Так что всё завершилось бы просто. Зная это, остальные пять игроков решили сосредоточиться на тактике убийства золотого скелета. Совместный дуэт, пригнувшись, наблюдал за игроком, сражающимся со скелетом с молотом. Я не видел раньше таких скелетов. Может он редкий? Хотя они не видели раньше подобных скелетов, но большого внимания этому не уделили. Самым важным для них было быстрое убийство игрока чтобы тот даже не понял, что произошло. В момент, когда он открылся совместный дуэт, рванул в атаку. Первым делом, макдуэт дуэт бросил в игрока ледяной шар. Ледяной шар, пролетев изогнутую дугу, приближался к игроку. Приземлившись, по земле во все стороны разлетелись ледяные осколки… А, -а, а Игрок едва избежал ледяных осколков, когда мечник совместный начал быстро сокращать дистанцию, и чтобы нанести последний удар. Именно тогда игрок закричал. «Что происходит? Что вы творите?» Дистанция между совместным и игроком сокращалась. В момент, когда игрок вошёл в диапазон атаки совместного, он без колебаний взмахнул своим мечом. Шух. В последний момент игрок избежал атаки, заставив совместного вздрогнуть. «С этим парнем шутки плохи!» Опытный игрок. Совместный мгновенно напрягся. А игрок тем временем шокированно уставился на совместного и закричал. «Вы хотите убить меня? Да вы знаете, кто я!» «Вы очень дорого поплатитесь, если убьёте меня!» На его слова совместный лишь усмехнулся. Забавно. Угроза от того, кто даже скелета вынести не мог, звучала смехотворно. «И что если так? Что же ты нам сделаешь?» После этого совместный ещё раз напал на игрока. Хотя он был опытным игроком, но совместный полагал, что тому ещё не хватает навыков. Если он выиграет время, то дуэт сможет запустить в него ещё одно заклинание. Совместный мог бы даже убить его к тому моменту. Однако он знал наверняка, их взаимодействие было на высоте, и они были сильны. Число убитых ими игроков было тому прямым подтверждением. А в этот момент... «Что я буду делать? Конечно же поблагодарю вас!» Их противником был Хуракан, который только что закончил свои приготовления. Совместному дуэту не повезло, они уже попали в ловушку Хуракана. До того, как совместный смог добраться до Хуракана, скелет воин, с которым тот сражался, бросился в его сторону. «Что?» Совместный очень удивился скелету воина, помогающему игроку. Он ведь принимал скелета воина за монстра, а не за призванное существо. В этот же момент Хуррикан дважды щелкнул пальцами, и из укрытия выбежало еще два скелета воина. Они устремились к читающему заклинание магу. Зная, что его противниками будет маг и мечник, Хуррикан уже подготовился к сражению. Благодарю за угощение. Хуррикан еще раз выразил благодарность полководцу за предоставленный ему ужин. Глава сороковая. Золотой скелет. Часть третья. Игроки класса Мечника, специализирующиеся на ПК, распределяли очки между выносливостью и силой. Никогда не бывало такого, чтобы в одной из характеристик имелся явный перевес. Однако это не значило, что распределяли их вровень. Сделали они это, их персонажи сгодились бы только для ПК. Как правило, игроки выбирали одну основную характеристику, либо силу, либо выносливость, и вкладывали все свободные очки в неё а вторую восполняли с помощью снаряжения. В случае совместного, основной характеристикой он выбрал выносливость, а снаряжение у него было на силу. На данный момент его значение выносливости равняло 149 единиц. Этого было достаточно, чтобы предсказывать результаты текущего значения. Удар. С глухим звуком молот Куракана приземлился по шлему совместного. Он пошатнулся, а затем в него влетел молот скелета воина. От удара он отлетел и с глухим звуком упал на землю. «Дерьмо!» Совместный медленно поднялся с земли. Он чувствовал, как тело наливалось свинцом. «В его арсенале даже проклятия присутствуют!» Метка демона и проклятие замедления. Сейчас на совместном висело два этих проклятия. Он чувствовал, словно на руках и ногах его висели кандалы. «Кто он?» Не говоря о том, что маг, предположительно прикрывавший его, был давно мёртв. У мага дуэта не было возможности сбежать от напавших на него скелетов воинов. Так что смерть была неизбежной. Хотя он был сильным магом, заклинанием он успел нанести урон одному из скелетов воинов. Но во время нападения он открылся, и другой скелет не пропустил этот манёвр. Всего за каких-то пару мгновений игра была закончена. После того, как его маг умер, у него недоставало бы выносливости, чтобы выдержать эти бесконечные нападения. Но даже в такой ситуации совместно не отчаялся, а ещё раз переоценил своего противника. «Некромант с четырьмя скелетами!» Он повышал свою силу, а также является проклинателем. Он осознал своё положение. У него не было возможности скрыться отсюда живым. Его союзники уже начали сражение с золотым скелетом. В первую очередь, ему следовало обо всем уведомить их. Он замахнулся своим мечом. Видя это, Хуракан устремился к совместному. Прежде чем Хуракан добежал до него, совместный поставил свой меч в горизонтальное положение и рубанул. А до этого ускорение. Он использовал умение В этот момент его меч достиг невероятной скорости, словно к его рукоятке был прикреплён ускоритель. Свист. Несмотря на это, меч совместного прорезал лишь воздух перед собой. Хураган к тому моменту уже пригнулся и увернулся от нападения, а затем немедленно взмахнул молотом в сторону колена совместного. Хруст. Его колено издало неприятный звук, а затем он повернулся всем телом и оказался на земле. Смотря на небо, он чувствовал, как идёт кругом его голова. Удар. Молот устремился к его лицу. «Удар, удар» и полились удары бесконечным дождём. «Нас уделали!» Когда пришло сообщение от совместного дуэта, их охотничья команда уже вовсю сражалась с золотым скелетом. У них не было выбора. Двое священников уже использовали свои благословения, а их маг уже закончил читать своё самое сильное заклинание. Сейчас самым важным был золотой скелет перед ними. Отказаться от него и отступить было для них непозволительной роскошью. Впереди стояло два мечника в то время как маг прикрывал их со спины, один из священников в это время общался с почившим совместным дуэтом через голосовой чат. «Он ненормален, даже при том, что он некромант, и он и его призванные существа слишком сильны. Кажется, мы угодили прямиком в его ловушку». «Ловушку?» «Да, иначе для чего столь сильный игрок строил бы из тебя слабика? Тот скелет, с которым он боролся, не был монстром, это был его призванный скелет Ловушка...» Священник не был удивлён. Он понимал, что это когда-нибудь должно было произойти. Всё-таки это случилось. Мёртвая Роща была охотничьим угодьем для игроков 30-го плюс уровня, и все игроки выше 30-го уровня потратили на игру огромное количество денег и времени. И никто не собирался стоять в сторонке и наблюдать за тем, как их вырезают. Они гарантированно отомстили бы, поэтому ПК было хорошей возможностью только на 10-20 уровнях. На уровнях выше этого было неоправданным риском. Если вы не находились пока огромной радости, то выбрали бы путь ПВП, дуэли один на один. Конечно, их команда всё ясно осознавала. Именно поэтому они поставили такие сжатые крайние сроки. Чем быстрее они совсем закончат, тем меньше риск ответственности нападения. Никто не видел их лиц, экипировку они всегда могли сменить. Здесь нет камер, видеонаблюдения для слежки и никто не стал бы искать их по отпечаткам пальцев. Но видимо у одной из этих жертв была хорошая поддержка. Они не ожидали, что за ними так быстро явится один из ветеранов. «Вы уверены, что он был один?» «Уверен. Он определенно был один». Один человек. С другой стороны, оказалось, что за такой короткий срок жертва смогла отыскать всего одного игрока. Этот факт ставил священника в неуверенное положение. «Если он всего один, то мы еще можем с ним справиться?» Если бы за ними пришла группа, то у них не осталось бы выбора, кроме отступления. Но один игрок – это совсем другая история. Но мнение совместного очень отличалось. «Я говорю вам, он ненормален. Прежде чем разобраться с золотым скелетом, вы должны разобраться с ним!» Но священники отклонили его предложение. «Если мы снова упустим золотого скелета, то следующий шанс появится только завтра. К тому моменту за нами придёт ещё больше людей». Сейчас была единственная возможность убить золотого скелета. Они и так задержались уже достаточно долго. Затягивать ещё больше было слишком рискованно. «НО...» Совместный тоже это понимал. «Просто скажи, как он выглядит!» «Хорошо!» Он решил не настаивать на своём. Он уже умер, так что у него не было выбора, кроме как надеяться на успех своих товарищей. Остальные тоже с этим согласились. «У нас нет выбора. Мы должны покончить со всем этим сейчас!» «Вы сказали, что он был всего один, правильно?» «Даже если он заявится сюда, я могу задержать его агро на себе, пока вы закончите с ним. Это не займёт много времени». «Верно, давайте поспешим!» Если они не покочат золотым скелетом сегодня, то завтра им придётся оставить мёртвую рощу. Так что рейд на золотого скелета продолжился, словно два их причивших товарища были вовсе не обязательно здесь. Все участники были максимально сконцентрированы, они уже имели дело с золотым скелетом, поэтому у них хорошо получалось скоординировать свои действия. На данный момент игрок так и не прибыл, даже обычные скелеты и скелеты воины не обнаружились вокруг, так что их команда могла полностью сосредоточиться на золотом скелете. В результате «Подготовьтесь к преследованию». Это фраза 2. Они быстро сократили жизнь золотого скелета до половины. Как только его здоровье опускалось до половины, он не выходил на агрессию, а просто на максимально быстрой скорости убегал. «Поймайте его! Не позволяйте ему сбежать и в этот раз!» Именно по этой причине на него было очень трудно охотиться. Как только золотой скелет сбегал с поля зрения игроков, система засчитывала его побег. После этого игрокам требовалось дождаться следующего дня до его появления. Их команда уже дважды потерпела неудачу, и провалиться в третий раз они не хотели. Наберясь опыта после двух поражений, они перестали бежать за ним вслепую. Они скоординировали свои действия и перестроившись начали преследование. Мечники, маг, священники и все начали преследование. Вся команда двигалась как одно целое и… Наконец началось. Они добились больших успехов, чего я и ожидал. Скрывшись до этого Хурракан пришёл в движение. Я здесь, чтобы получить извинения. Когда их команда успешно догнала золотого скелета, они не могли не пребывать в волнении. Как только золотого скелета догнали, он прекращал свой побег и начинал сражаться. В этом плане его уничтожение было лишь вопросом времени. Однако в этот момент перед ними появился странный игрок в странной одежде, носящий странную маску и говорящий странные вещи. Охотничья команда на золотого скелета была, мягко говоря, обескуражена. Что?! Они уже получили отчёт. Совместный дуэт рассказал им об особенностях Хуракана. И они не забыли о нём. Сразу после этого, они оставили план по его уничтожению. Однако слова Хуракана всё равно сбивали их с толку. Стоя позади священников, Хуракан ещё раз повторился. «Ваши невежественные действия не остались незамеченными. Множество игроков впало от ваших рук. Я здесь, чтобы получить извинения». И он продолжал. «Я не хочу вызывать лишнее беспокойство». Так что всё, чего я хочу, это ваши искренние извинения. Также я хочу, чтобы вы вернули часы всех убитых вам игроков. Это всё». Вежливые искренние слова Хуракана были очень уместны и справедливы. Он сказал им извиниться и вернуть часы убитых игроков. В этом не было ничего несправедливого. Однако, для услышавших его... «Какого хуя он несёт? Он это нам говорит!» Звучало все это, как полная чушь. Всё это было столь нагло и абсурдно то на их лицах так и застыло чувство смятения. Когда Хуракан закончил говорить, они отступили назад и стали готовиться к ответным действиям. «Сколько времени ты можешь продержаться один?» «Около двух или трех минут». «Удачи!» «Поспешите и огребите этого парня». Чтобы убить его, потребовалось оставить одного мечника. Да, он был один, но он был некромантом. Одними священниками и магами его не убить. Поэтому один из мечников повернулся в сторону Хуракана а другой резко напал на золотого скелета, чтобы перетянуть его агар. Мечник высоко поднял свой меч и бросился на золотого скелета. Удар. Выкрикнув это, его меч осветился. Святой удар. Навстречу ему золотой скелет тоже взмахнул своим мечом, и их мечи столкнулись. Бум. Вместо скрежета металла, послышали звуки взрыва. После этого золотой скелет стал наблюдать лишь за этим мечником. «Я перетянул его агар. Взяв на себя Агр, Мечник поспешил уведомить об этом остальных. После этого два священника поспешили отдалиться от Хуракана. В первую очередь, защита священников – это основа основ. Другой Мечник тем временем стал между священниками и Хураканом. Затем он быстро размахнул своим мечом. Горизонтально, вертикально и по диагонали. Он наносил удар за ударом. Свист, свист. Звук разрезаемого воздуха продолжил звучать в ушах Хуракана. «Хорошо, просто выиграйте время, скоро я закончу заклинание». Конечно же Мак тем временем читал заклинания. Оно не было особо сильным, но зато было самым быстрым применением. Если понадобится, он рискнул бы задеть и мечника. Но главное – одолеть хураканом. В конце концов Хуракан был один, а в их команде было целых два священника. После этого Хуракан решил сделать последнее предупреждение. «Мне просто нужны извинения. Если вы не сделаете этого, то я приму ответные меры». Конечно его слова не нашли его в голосовых главах, потому что в этом не было никакой потребности. А в это же время... Откуда у него такие навыки уклонения? Мечник лишь двигался, наблюдая за тем, как ураган избегал каждой его атаки, используя минимум движений. Он даже позволял себе говорить во время всего этого. Я готов! Услышав мага, мечник поспешил выбрать подходящий момент. Ускорение! Затем он использовал свой ускоряющий навык. Свист. Тяжелые звуки летящего меча стали острыми. В это же время маг запустил в противника шаровую молнию. Перед броском он тщательно измерил расстояние. В этот момент… треск. Прямо на мага, словно разъяренный буйвол, летел рогатый скелет воин, облачённый в костяную броню. Увидев это, один из священников указал на мага и протянул свои руки. «Святой щит!» Небольшой барьер окружил мага, и молод скелета воина полетел к нему навстречу. Одновременно с этим… свист! Маг бросил шаровую молнию в Хуракана, несмотря на своего союзника по близости. Шаровая молния пролетела по кривой дуге и начала приближаться к спине Хуракана. Тогда… Взрыв. Шаровая молния взорвалась, и огненные осколки полетели во все стороны. «Дерьмо!» – послышался крик. «Помогите мне!» «Что? Что произошло?» – это кричал мечник, держащий до этого агр золотого скелета.